Глава 63. Проявление любви. 1953 год. В феврале 1953 года Вильям Бранхам проводил недельную исцелительную кампанию в Теллахассе, столице штата Флорида. Однажды, когда он, его жена и его администратор обедали в кафе в центре города, улыбающаяся шестилетняя девочка помахала ему рукой за витриной. Он помахал ей в ответ. Вскоре она пришла в этот ресторан, ведя за руку своего отца. Они остановились у стола Билла, и девочка сказала. «Брат Бранхам, вы помните меня?» «Нет, думаю, что не помню». «Когда вы помолились за меня, Бог исцелил мой слепой глаз». Ее отец все объяснил. В прошлом году, при несчастном случае, его дочь сильно поранила глаз. Ее врач сказал, что у нее не было никакой надежды вновь видеть этим глазом. Однако отец верил, что была еще надежда. Он взял дочь из больницы, устроил для нее постель на заднем сиденье своей машины и отправился в штат Индиана, останавливаясь только, чтобы покушать и купить бензина. В Джефферсонвилл они приехали в воскресенье вечером и застали Билла как раз тогда, когда он выходил из церкви. Он помолился за эту милую девочку, и теперь она была исцелена. «На какой глаз ты была слепой?» – спросил Билл. «На этот», – сказала девочка. «Нет, я имею в виду этот». Она сначала указала на один глаз, а затем на другой. «Знаете, я даже не помню». Ее отец засмеялся и сказал, «Это был этот глаз». Уходя, девочка вручила Биллу конверт которую он засунул себе в карман и совсем забыл о нем, пока не приехал домой. Открыв конверт, он увидел там открытку ко дню Святого Валентина с подписью девочки, которую она поставила под прекрасным стихотворением. В мае 1953 года Билл проповедовал во время напряженной исцелительной кампании в Джонсборо, штат Арканзас, проведя за шесть дней семь собраний. На этой неделе какой-то служитель в Джонсборо осмеивал божественное исцеление во время своей местной радиовещательной программы. Он не только обвинял Вильяма Бранхама в совершении мошенничества, но также бросал вызов публике, говоря «Я дам тысячу долларов любому, кто сможет доказать, что чудо с исцелением действительно произошло». В течение часа по окончании этой радиопрограммы десятки людей звонили администратору Билла, предлагая предъявить то доказательство, если Бил согласится принять вызов того человека. Билл собрал различные случаи исцеления и сказал, «Давайте пойдем взять те тысячу долларов». Один мужчина пришел вместе со своим врачом, чтобы тот подтвердил, что он некогда умирал от рака. Затем женщина привела свою соседку и врача, а также принесла медицинские записи с историей своей болезни, чтобы доказать, что она провела 20 лет в инвалидной коляске, страдая от артрита. Когда они противостали этому служителю, он, несмотря на все их веские доказательства, стал увиливать. «Ну, я не могу. Денег нет здесь». Они находятся в нашем деноминационном центре в Техасе. Тогда завтра же мы полетим в Техас и получим их, – решительно сказал Билл. Я хочу вложить эти деньги в фонд для миссионеров. К сожалению, никто из тех людей, которые представляли доказательства его служения, не могли отправиться с ним в Техас в такой короткий срок. Поэтому этот деноминационный служитель предложил альтернативу. Когда вы приедете в мой центр, я приведу девушку и порежу ей руку бритвой. Если вы сможете исцелить тот порез на глазах у моих братьев, тогда я дам вам тысячу долларов». «У вас тяжелая форма слабоумия», – с отвращением ответил Билл. «Как же христианин мог бы сделать такое глупое утверждение?» Это очень напоминает то, что сказали Иисусу. «Если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя». Это ведь стародавний вопль неверующего – Иисус, покажи нам знамение, в то время как чудеса происходили каждый день, когда те фарисеи не были поблизости, чтобы их увидеть. А если они и видели чудо, то говорили, что это совершалось силой Вельзевула, князя Бесовского. Всегда так было и есть. Учитель, мы уверуем в Тебя, если ты пойдешь туда, куда нам хочется, чтобы ты пошел, и сделаешь то, что мы желаем, чтобы Ты сделал. Однако условия фарисеев не имели над Иисусом никакой власти. Он был свободен, чтобы совершать волю своего отца. И сегодня он такой же свободный. В июне 1953 года Билл предпринял поездку в Коннорсвилл, штат Индиана, и смог втиснуть девять собраний в одну неделю. После этого, изнуренный от проведения кампаний в течение многих месяцев, Он уделил оставшуюся часть лета для отдыха дома со своей семьей. Конечно, и дома ему никогда не удавалось полностью отдохнуть. Люди постоянно нарушали его покой. Билл жил в своем доме на улице Эвен-Клейн уже пять лет, и он всегда кушал за столом при опущенных жалюзи на окне. Посторонние люди часто стояли в его дворе, ожидая встречи с ним, желая рассказать ему о своих проблемах, надеясь попросить у него совета и чтобы он помолился за них. Приходили они в любое время суток. Билл видел, как возле его дома за один раз было припарковано до 30 машин. Некоторые из них были машины скорой помощи. Входя в комнату, он первым делом опускал оконы и жалюзи, иначе кто-нибудь на улице мог увидеть его там и постучать в окно или просто зайти в дом неприглашенным, чтобы встретиться с ним. Билл не мог отказать никому, кто нуждался в молитве. Он любил людей и знал, что большинство из них были искренними в сердце и желали обрести выздоровление или душевное спокойствие. Он не мог заснуть по ночам, зная, что какая-нибудь мать с больным ребенком устраивала стоянку на его газоне. Или какой-нибудь мужчина, умиравший от рака, ночевал в машине на его подъездной дорожке, ожидая его молитвы. Биллу приходилось делать все, что в его силах, чтобы помочь им. Когда эти незнакомцы приходили к нему домой, он молился за них во имя Иисуса. Иногда по ночам, закончив молиться за последнего посетителя, он настолько ослабевал, что не мог переодеться, поэтому сразу же падал, как подкошенный, в постель. Даже такая простая работа по дому, как кошение газона, стала тяжелой из-за его частых посетителей. Всякий раз, когда он брался за работу, кто-нибудь заходил, желая, чтобы он вознес молитву. Билл переодевался, проводил беседу, молился за пришедшего человека. Затем снова надевал рабочую одежду и косил еще немного, пока не появлялся следующий посетитель. День за днем приходило так много людей, нуждавшихся в молитве, что Билл не мог закончить косить газон. Иногда ему казалось, что битва проиграна. К тому времени, когда он заканчивал косить переднюю часть двора, Задний двор вновь зарастал высокой травой и превращался в самое настоящее пастбище. Однажды днем произошел перерыв в наплыве посетителей. Надев рабочую одежду, Билл поспешил на задний двор и завел свою газонокосилку. Вскоре он делал прокосы в густой траве, стараясь толкать косилку перед собой как можно быстрее. При летней жаре его рубашка моментально промокла от пота. Он снял ее и отбросил в сторону. На шесте, пригвожденном к его заднему забору, находился домик-скворечник для ласточек. Билл совсем забыл, что рой-ос устроил гнездо внутри этого домика. Спеша закончить косить газон, он врезался косилкой в забор достаточно сильно, отчего этот домик для ласточек встряхнулся. Оттуда вылетел целый рой озлобленных ос, которые жаждали выместить свой гнев на непрошенном госте. В считанные секунды окружили они Била. Некоторые делали круги в воздухе, а другие уже садились на его кожу и готовились глубоко вонзить свои острые жало. Билл понял, что оказался в опасном положении, ибо так много ос могли закусать человека до смерти. Затем, внезапно, Страх его сменился любовью. Продолжая толкать перед собой газонокосилку, он сказал, «Дорогие осы, я сожалею, что потревожил вас. Я знаю, что жало – это ваше богом данное оружие для самозащиты, но я не хочу причинить вам никакого вреда. Я Божий слуга, и мне нужно закончить косить этот газон, чтобы затем вернуться домой и помолиться еще за других божьих детей». Поэтому во имя Иисуса Христа возвращайтесь в ваше гнездо, я вас больше не потревожу. Туча Ос тотчас же поднялась и полетела обратно в свое убежище. Билл приостановил работу с изумлением, наблюдая за этим явлением. То же самое он испытал много лет назад, когда столкнулся с тем быком-убийцей. Билла тогда наполнила любовь, которая изменила закон природы. Это была не человеческая любовь. Это было нечто более глубокое, обширное, полноценное. В Библии это называется «агапа» или «божественной любовью», совершенной Божьей любовью, проявляемой через человека. Он недоумевал, не испытал ли то же самое пророк, когда его бросили в тот ров с голодными львами, не любовь ли заградила пасть львам, не позволив им съесть Даниила». Любовь, несомненно, переменила намерения Этихос. Билл осознал, что, когда проявляется любовь, в силу вступает благодать. Билл продолжил начатую работу. Как только он закончил косить на заднем дворе, подъехали несколько машин и припарковались перед его домом. Пришла пора Биллу идти домой и молиться за очередных божьих детей. Позже он пошел узнать, почему плакали его дочери. Придя на кухню, он увидел Сару, растянувшуюся на полу, Ревеку, сидевшую за столом, и Меду, стоявшую у кухонной стойки и смотревшую вниз на раковину, которая была заполнена немытой посудой. Все трое плакали. Посмотрев на мужа, Меда сказала, рыдая, "Бил, я схожу с ума!» После завтрака дети до сих пор ничего не ели. Сегодня в доме было так много людей, что я не смогла ничего сделать на кухне. Теперь Билл понял, почему плачут его дочурки. Они не только проголодались, но их мать создавала атмосферу нервного напряжения. Он знал, что он сможет успокоить их, если ему просто удастся создать правильную атмосферу. Обняв жену, Бил успокаивающе сказал, «Да, иногда приходится очень трудно, однако помни, мы служим Господу Иисусу Христу. Подумай об этом утре. Разве не прекрасно было видеть, как тот маленький мальчик снял ножные крепления и стал нормально ходить? В своем сердце Бил молился, «О, Господь, помоги мне в этом. Пошли, моей дорогой жене, твое присутствие» и твою любовь. Он сказал, «Меда, в течение какого-то времени, скорее всего, никто больше не приедет. Давай приготовим что-нибудь покушать, я помогу тебе». Он засучил рукава и взял из раковины грязную сковороду. «О, нет, ты, возможно, сможешь помочь мне вымыть посуду, но ты ведь не умеешь готовить еду». Билл улыбнулся. «Это кто не умеет готовить? Уж не говоришь ли ты мне, что никогда не видела, как я жарю картошку? Я ведь вырос на ней!» Одна сторона рта Амеды озарилась едва заметной улыбкой, и вскоре она вновь стала собой, милой и веселой. Через пару мгновений Сара и Ревека перестали плакать. Атмосфера в доме изменилась. Среди многих посетителей, побывавших тем летом у Вильяма Бранхама был доктор Перес Ридхед, который в то время являлся главой миссии Судана, одной из крупнейших миссионерско-баптистских организаций в мире. Билл усадил доктора Ридхеда в гостиной, а Меда принесла чайник с чаем и поставила его на стеклянный кофейный столик. Доктор Ридхед сразу перешел к цели своего визита. Брат Бранхам. На днях я разговаривал с одним парнем-мусульманином, который совсем недавно окончил колледж здесь в Америке и возвращался домой в Индию. Не желая упустить возможность засвидетельствовать о Господе, я спросил его, почему бы тебе не отречься от твоего мертвого пророка Магомета и принять воскресшего Иисуса? Молодой человек ответил, любезный сэр, Что может ваш Иисус сделать для меня, чего не может мой Магомед? Я сказал, «Иисус может дать тебе вечную жизнь». Он ответил, «Магомед обещал мне вечную жизнь, если я буду соблюдать Коран». Я продолжал, «Иисус может дать тебе радость и покой». Он ответил, «Магомед уже дал мне радость и покой. Я не нуждаюсь в большем от Иисуса». Я сказал, «Иисус Христос сегодня жив, а Магомед мертв уже многие столетия». Он ответил, «Если Иисус жив, тогда докажите это. Где же Он?» Я сказал, «Он живет в моем сердце». Он ответил, «Магомед также живет в моем сердце». К этому времени я настолько расстроился, что не знал, что еще сказать. Парень увидел мое замешательство и сказал, «Видите, и мы, мусульмане, можем иметь столько же психологии, как и вы, христиане. И это одна из причин, почему ислам является на сегодняшний день величайшей религией в мире. Однако, должен признаться, ваш Иисус обещал вам, христианам, больше, чем наш Магомед обещал нам. Я читал в вашей Библии, где Иисус сказал, что Он будет с вами до скончания мира, и что дела, которые Он творил, и вы сотворите – Будете изгонять бесов, воскрешать мертвых, исцелять больных и тому подобное. Позвольте мне увидеть, как христиане совершают те же самые дела, и тогда я поверю, что Иисус жив». Я сказал, «Ты ссылаешься на 16 главу Марка, однако некоторые из тех стихов были добавлены позже. Они, возможно, не являются вдохновенными». Он ответил, «Тогда какой же книги вы придерживаетесь?» если одна ее часть вдохновлена, а другая нет. У нас весь Коран вдохновлен. Мистер Бранхам, я опешил. Я библейский ученый, у меня так много докторских и почетных степеней, что я мог бы обклеить ими вашу стену. Однако тот молодой мусульманин разделал меня под орех со всей моей теологией. Мне пришлось сменить тему разговора. Позже... Размышляя о той беседе, я подумал о вас и решил приехать к вам. Мне хочется узнать, ошибаются ли все мои библейские учителя. Да, в некотором смысле они ошибаются. Образованию отведено свое место. Однако, доктор итхит вечная жизнь приходит не через образование. Она приходит через новое рождение. Иисус сказал, «Вы должны родиться свыше». Вы имеете в виду, что принятие Иисуса как Спасителя не является тем же самым, что принятие Святого Духа? Именно об этом говорил Павел. Он сказал тем ефесянам, «Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали?» Понимаете? То есть после того, как они уже приняли Иисуса. «Брат Бранхам, я являюсь баптистом. Однако я посещал пятидесятнические собрания. Есть ли какая доля истины в том опыте переживания Святого Духа, о котором они говорят? Доктор Итхет, там есть много лжи и фанатизма, однако это не изменяет того факта, что для верующего существует подлинный опыт переживания Святого Духа. Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, является сегодня тем же Иисусом, и Он дает ту же самую силу. Доктор Итхет сказал, «Как баптист баптисту, я хочу задать вам вопрос. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Что же больше мог сделать Авраам, чем поверить Богу?» «Это правда», — согласился Билл. «Однако Бог дал ему обрезание в качестве доказательства и подтверждения, что он принял веру Авраама. Неважно, как много вы исповедуете веру, Бог не признает вашу веру, пока Он не даст вам Святого Духа, подтверждение, печать Божью. В Ефесянах 4:30 сказано: Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня вашего искупления. Глубоко вздохнув, доктор Итхет спросил: Как я могу получить Святого Духа? Единственное, что мне известно, брат, это возложить руки на тех Кто желает получить Святого Духа? Не могли бы вы возложить руки на меня и попросить Бога дать мне Святого Духа? Конечно. Доктор Итхид упал на колени так быстро, что от удара его локтей треснула стеклянная поверхность кофейного столика. Бил ему не возражал, ведь он увидел, как здесь, в его гостиной, этот бывалый библейский ученый получил Святого Духа Божьего. В августе 1953 года Вильяму Бранхаму позвонил Лерой Коп, пастор храма Голгофы в Лос-Анджелесе. Господин Копп финансировал несколько компаний Билла в Лос-Анджелесе, включая и ту, во время которой бывший конгрессмен Апшоу спустя 66 лет стал впервые ходить без костылей. Сейчас мистер Коп хотел получить разрешение для записи документального фильма об Вильяме Бранхаме и его служении, который Коп назвал «Пророк 20 века». Билл дал согласие. Итак, в одно прекрасное августовское утро перед домом Билла остановились два микроавтобуса. По бокам каждого из них была следующая надпись «Вестминнистер Фильм Компани Холливуд Калифорния». Билл изумлялся, наблюдая, сколько оборудования эти люди устанавливали в его доме – прожекторы, микрофоны, большую видеокамеру на треножнике, напоминавшую коробку, и электрические провода, змеившиеся по полу. Продюсер фильма хотел загримировать лицо Меды для киносъемки, но Меда за всю свою жизнь никогда не использовала косметику, поэтому отказалась от этого. В начале фильма демонстрируется, как Лерой и Поль Коб идут мимо красивых каменных въездных ворот. У их колонн изогнутые каменные удлинения, которые простираются назад, подобно крыльям орла. Затем объектив видеокамеры фокусируется на фасаде дома Билла, показывая необычный парадный вход, где одна часть кровли вдвое длиннее другой и располагается наклонно, что придает крыше вид огромной цифры 7, наклоненной вперед. Билл здоровается с обоими мужчинами у двери и проводит их в свою гостиную. Окна завешены зелеными цветастыми занавесками, которые подчеркивают светло-зеленые стены. Над каменным камином висит картина, написанная масляными красками, на которой изображена бревенчатая избушка. Где в 1909 году родился Билл. На приставном столике стоит копия фотографии, сделанной в Хьюстоне, штат Техас, на которой виден ангел-господень в виде сияющего нимба над головой Билла. Братья Коб садятся на красный кожаный диван, а Бил садится напротив них в зеленое кресло с подушками. Между ними стоит тот же самый кофейный столик, который раздробил доктор Итхит, получая крещение Святым Духом. Разбитая стеклянная крышка столика заменена новой. Лерой и начинает начинают интервью, прося Билла рассказать о своей жизни и служении. Хотя Билл выступал перед публикой в течение 20 лет и чувствовал себя раскрепощенным перед десятками тысяч собравшихся людей, Он не привык к интервью перед видеокамерой. Билл сухо излагает тему беседы, описывая свое необычное детство. Он упоминает о том, что когда ему было семь лет, ангел проговорил к нему из вихря, сказав, «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Он также описывает то, как в 1946 году тот же ангел встретился с ним в человеческом облике и поручил ему принести дар божественного исцеления людям всего мира, пообещав послать ему два знамения от Бога для подтверждения его призвания. Первое знамение – чудеса и исцеление, а второе – распознавание тайн людских сердец. Билл рассказывает, как ангел использовал библейские события, объясняя ему его служение. Например, тот случай, когда Нафанаил встретился с Иисусом и удивился, что Иисус уже знал о нем. И история, когда Иисус разговаривал с самарянкой у колодца Иакова и узнал без ее объяснений, в чем заключалась ее проблема. Она сказала, «Господин, вижу, что ты пророк». «Я знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это я, который говорю с тобою». Только после того, как Иисус открыл эту тайну, сокрытую в ее сердце, самарянка распознала Иисуса как Христа, Мессию, обетованного Спасителя Израиля. В этот момент документальный фильм принимает интересный оборот. После неловкой паузы Билл говорит, ⁇ Брат Коп, что же касается кампаний запланированных для Израиля, я буду рад послужить нашему Господу в Израиле ⁇ Господин Коп добавляет, ⁇ Брат Бранхам, мы думаем, что многие евреи поверят, что Иисус Христос является Мессией ⁇ когда они увидят исполнение ветхозаветного пророчества в Иаиле 2.28, где сказано, что в последние дни Господь изольет от Духа Своего на всякую плоть, Его сыны и дочери будут пророчествовать, и юноши будут видеть видение. Да, брат коп, я полагаю, что мое служение будет очень эффективным для евреев, потому что в Новом Завете написано «Иудеи ищут знамений», а греки ищут мудрости. Эти краткие комментарии могут показаться неуместными в этом документальном фильме, если читатель или слушатель не знает их истоков. В 1950 году Билл провел несколько собраний в Стокгольме, столице Швеции. Луи Петрус, пастор крупнейшей пятидесятнической церкви в Швеции, был настолько впечатлен даром развлечения сердечных тайн в служении Билла, что предложил ему поехать в Израиль и явить евреям силу Иисуса Христа. Билл принял во внимание это предложение, но пока не пытался его осуществить. Луи Петрус тем временем начал миссионерскую деятельность в Израиле. В течение двух последующих лет Его Церковь распространила среди евреев в Палестине целый миллион экземпляров Нового Завета, уделяя основное внимание новоприбывшим евреям. Большинство этих людей впервые прочитали об Иисусе, получив Новый Завет в виде книги. Многие евреи говорили Луи Петрусу, если Иисус есть Мессия, и Он все еще жив, тогда позвольте нам увидеть, как он совершает знамение Мессии, и мы уверуем в него. Петрус вновь подумал о Вильяме Бранхаме. Весной 1953 года Луи Петрус связался с майнером Органбрайтом, который был вице-президентом Международного общества предпринимателей полного Евангелия, (МОППЕ). Он предлагал чтобы Моппе финансировала исцелительную кампанию Вильяма Бранхама в Израиле, в результате которой современные евреи могли бы увидеть знамение своего Мессии. Эти два человека представили Биллу свой план. Майнер Органбрайт совсем недавно возвратился из Израиля, где он брал интервью у многих приезжавших евреев, когда они выходили из самолетов. Органбрайт спросил у одного старика, «Вы приехали сюда для того, чтобы умереть в Израиле?» «Нет, я приехал сюда, чтобы увидеть Мессию», – ответил еврей. Когда Билл услышал эту историю, сердце его воспылало от воодушевления. Он подумал, «Это будет идеальным для моего служения». Теперь же, в августе, пока Лерой Коб записывал документальный фильм «Пророк 20 века», Петрус и брайт организовывали кампанию Бранхама в Израиле. После комментариев Билла об Израиле в фильме снята исцелительная кампания в церкви Филадельфия в Чикаго, которая проводилась с 29 августа по 7 сентября 1953 года. Хотя в фильме показан фрагмент только одной молитвенной очереди, пять человек, за которых молится Билл, Представляют десятки тысяч людей, за которых он вознес молитвы в течение прошедших семи лет. Сначала два человека точно опознаются в общей аудитории, затем Бил молится за женщину в молитвенной очереди, не раскрывая, в чем заключается ее проблема. Следующей женщине он говорит, что она страдает малокровием. Любой скептик мог бы подумать, что он точно угадал причину ее заболевания, потому что она выглядела такой бледной. Однако проблему последней женщины было бы невозможно угадать. Перед евангелистом стоит женщина средних лет, нервно заламывая себе руки. Билл смотрит ей прямо в глаза и говорит, «Я вижу, что мы совершенно не знакомы друг с другом, вы из другого города?» «У вас огромное бремя на сердце, и, прежде всего, у вас проблемы с сердцем, это верно?» «Это правда», — отвечает она. «Вас окружает густая тьма. Я вижу, что за вами следует черная тень. О, это ведь ложь!» Она положительно кивает головой и начинается дрогаться от волнения. «Кто-то сказал о вас ложь, и это сделал человек, исповедующий божественное исцеление. Он сказал, что вы ведьма. Это правда?» «Да!» – подтверждает незнакомка, рыдая, кивая головой и закрывая руками лицо. «И сейчас в вашей церкви из-за этого поднялся шум. Разве не так? Ваш пастор сейчас болен, у него полиомиелит. это верно?» «Да, сэр!» сестра. Не обращайте внимания на то, что те люди говорят о вас, они лгут. И единственная проблема с вашим сердцем – это то нервозное состояние, которое оказало воздействие на ваше сердце. Идите домой с миром, и пусть Бог благословит вас. С вами все в порядке, вы никакая не ведьма. Пока люди в аудитории с воодушевлением восхваляют Господа, Билл говорит им, Я верю, что Бог благословляет вас до такой степени, что вы больше не можете не верить. Сейчас для вас было бы грехом сомневаться. После того, как Бог послал Своего Сына и совершил все эти знамения, послал Свою Библию, послал Своих проповедников, послал Свои дары, и вы все еще не верите Ему, тогда для вас не остается ничего, кроме осуждения в конце. Единственное, что это развлечение тайн должно делать, это раскрывать Иисуса Христа, прославляя этим Бога. Ведь когда Он был здесь на земле, Он совершал то же самое. И Он сказал, «Когда я уйду, я приду опять, еще немного, и мир уже не увидит Меня, это неверующие. А вы увидите Меня, кто? Верующие. Ибо Я буду с вами даже в вас до скончания мира». Тогда не верить – это грех. Иди и больше не греши, или больше не будь в неверии, чтобы не случилось с тобой чего хуже, – сказал Иисус. Это либо верить, либо погибнуть. Однако Бог терпелив и милостив. Когда люди не принимают Его Слово, тогда в церковь посылаются чудеса и знамения, как Иисус Христос и обещал, что Он будет это делать. И, честно говоря, я верю, что прямо сейчас Бог заканчивает трудиться с язычниками, и Он сразу же перейдет к евреям. Язычники же останутся со своими вероучениями и догмами и со своими холодными формальными деноминациями. Истинная Церковь вознесется в восхищение, и Евангелие пойдет к евреям. Аминь. Аминь означает «Да будет так». Глава 64. «Помазание к жизни» 1953 год. Летом 1953 года Вильяму Бранхаму приходилось преодолевать дома различного рода давления, которое вызывалось не одними лишь посетителями, нарушавшими его покой. Совсем недавно – его сын начал сопротивляться своему строгому христианскому воспитанию. Подобно многим подросткам, Билли Поль хотел вести свой образ жизни безо всякой ответственности или ограничений. К сожалению, такое отношение искушало его свернуть на опасную тропу. Билл ожидал подходящего момента, чтобы обсудить это со своим сыном. Однажды вечером, во время молитвы, Билл увидел видение о своем сыне, веселившемся на вечеринке с выпивкой. Билли Поль выпрыгнул из окна и, кувыркаясь в воздухе, неудержимо падал на землю. Билл в ужасе закричал «О боже! Не дай ему умереть! Он ведь мой единственный сын!» Видение закончилось неясным эпизодом, крайне встревожив Билла. С его висков потекли капли пота, он стал молиться. «Господь, пожалуйста, не позволь, чтобы мой сын вот так погиб!» Где-то за полночь Билли Поль вошел на цыпочках в дом. Из его рта исходил запах пива. На следующее утро Билл позволил своему сыну как следует выспаться. Когда Билли Поль встал около 10 часов утра, Первым делом ему захотелось посетить своего друга. Бил мыл машину на подъездной дорожке, в то время как Билли Поль вышел через входную дверь. Перекрыв воду в шланге, Бил сказал. «Сын, ты вернулся вчера поздно ночью, не так ли? Хочешь, я скажу тебе, где ты был?» «Нет, сэр», — ответил Поль. Он знал, что его отец мог это сделать. «Поль, ты начал идти по неверной тропе». Папа, мне хочется посмотреть, какая там жизнь. Сын, ты веришь, что твой папа любит тебя? Я знаю, что ты любишь меня. Отлично, потому что то, что я собираюсь сказать тебе, я буду говорить с любовью. Я не могу позволить тебе продолжать трудиться во время собраний, так как это оказывает плохое влияние на мое служение. К тому же ты не можешь жить здесь, ведя такой образ жизни». «Папа, я так или иначе хотел уходить из дому. Мне хочется посмотреть, что находится в этом мире». Не делай этого, Поль. Грех уведет тебя дальше, чем ты захочешь идти, и продержит тебя дольше, чем тебе хочется. Если ты поддашься, грех полностью овладеет твоей жизнью, и все может кончиться тем, что это будет стоить тебе больше, чем ты хочешь заплатить. «Папа». Я все равно хочу идти. Прежде чем ты уйдешь, сделай мне одолжение. Раздвинь вот так руки. Билл расправил руки в обе стороны, подняв их до уровня плеч. поль выполнил просьбу отца. Тогда Билл сказал. Теперь развернись и посмотри на стену позади себя. Твоя тень образовала крест. В центре этого креста пересекаются две дороги. Одна из них ведет в небеса, а другая – в ад. Ты не можешь одновременно идти по двум дорогам. Сегодня ты стоишь на этом перекрестке. Я могу сказать тебе, что является правильным, но выбор тебе придется сделать самому. Однако, если ты начнешь идти по неверному пути, где-то на этой дороге Бог развернет тебя, потому что я заявляю права на тебя под знаком. Дорога назад может оказаться тяжелой, однако выбор за тобой. Билли Поль выбрал неверный путь. Через несколько дней доктор Пилай, архиепископ Пресвятерианской церкви в Индии, посетил Била в его доме, пытаясь убедить его провести христианскую исцелительную кампанию в Индии. Билл и Меда готовились отвезти своих дочурок к зубному врачу в Нью-Олбани, поэтому Билл попросил архиепископа поехать вместе с ними. Пока Меда отводила Ревеку и Сару в стоматологический кабинет, Билл и доктор Пилай сидели в машине, обсуждая предложение архиепископа. Вдруг Билл почувствовал сильное побуждение выйти из машины. На первых порах он пренебрег этим ощущениям, Но вскоре услышал, как голос прошептал Немедленно выйти из машины. Теперь он понял, что Господь желал поговорить с ним наедине. Извинившись перед своим собеседником, Бил вышел из машины и пошел по улице. Вскоре ангел Господень сказал: Возвращайся домой как можно скорее. Билли, поль в беде. Приехав домой, Бил увидел свою тещу стоящую на веранде и рыдающую в истерике. «Билли Поль в больнице! При смерти!» Билл успокоил ее и попросил, чтобы она рассказала всю историю. Билли Поль жил у нее. Вчера он пошел рыбачить и упал в озеро. Этим утром он стал жаловаться на боли в горле, поэтому миссис Брой заставила его сходить к доктору Эдеру. Врач незамедлительно сделал ему укол пенициллина, не зная, что у Билли Поля повышенная аллергическая реакция на пенициллин. Вскоре после того, как антибиотик проник в кровь, его сердце остановилось. Доктор Редер оживил его инъекцией адреналина, однако его аллергическая реакция продолжалась. Билли Поля отвезли в машине скорой помощи в больницу, где врачи прилагали все усилия, чтобы он остался в живых. Приехал в больницу, Бил побежал в реанимационное отделение и встретил в коридоре доктора Эдера. Врач сказал, «Я не знал, что у него будет аллергическая реакция на пенициллин. Я раньше вводил ему этот антибиотик, и у него не было реакции. Но в этот раз реакция произошла. Мы сделали ему три укола адреналина, однако его пульс продолжает ослабевать. Я глубоко сожалею, Билл но, возможно, я погубил твоего сына. Доктор, ты ведь мой друг. Я знаю, что ты сделал все, что в твоих силах, чтобы спасти ему жизнь. Можно мне увидеться с ним? Мы подключили к нему аппарат искусственного дыхания, и он сейчас в бессознательном состоянии. Но ты можешь пойти к нему». Билл вошел в реанимационную палату и закрыл за собой дверь. Билли Поль лежал на спине, и в его нос была введена пластмассовая трубка. Тело его распухло, а цвет кожи был мертвецкий синим, за исключением почерневших участков кожи вокруг глаз. Челюсть его отвисла, поэтому рот был широко раскрыт. На заднем плане тихо булькала и жужжала аппаратура, поддерживавшая жизнедеятельность органов. Пав на колени, Билл стал в отчаянии молиться. «Дорогой бог!» «С точки зрения медицины моему сыну конец, но я прошу тебя смилостивиться над ним и не позволить ему умереть!» Спустя несколько минут Билл увидел то же самое видение, которое явилось ему пару дней назад, только в этот раз концовка была другой. Он смотрел, как Билли-Поль выпрыгнул из окна и, кувыркаясь, полетел вниз, но в данный момент в видение протянулись две сильные руки – Поймали его и подняли назад к окну. Затем он услышал слова Билли Поля: "Папа, где я нахожусь?". И эта речь не исходила из видения. Бил поднялся и встал возле его койки. "Ты находишься в больнице, Поль. Не беспокойся, сейчас все в порядке". Через несколько минут Бил позвал медсестру. Билли Поль хотел, чтобы из его носа вынули пластмассовую трубку. Когда она проверила его пульс, оказалось, что его сердцебиение нормальное. К сожалению, после такой встречи со смертью Билли Поль не раскаялся. Когда его выписали из больницы, он сразу же возобновил свои греховные действия, слоняясь по бильярдным, выпивая, куря, картежничая и играя в азартные игры. Был необходим более мощный урок, чтобы вернуть его на правильный путь. Урок этот был не за горами. 13 сентября 1953 года Биллю Полю исполнилось 18 лет. В октябре Билл взял отпуск и поехал со своей семьей в штат Колорадо. Поскольку Билли Поле жил самостоятельно и не поддерживал связь со своими родителями, ни Билл, ни Меда, отправляясь в эту поездку, не знали, что у их сына были проблемы со здоровьем. У Билли Полли появилось внутреннее кровотечение. Он пренебрегал своими симптомами, насколько мог, намереваясь пойти к врачу только после того, как боли в желудке заставят его согнуться дугой. Когда это произошло, Доктор Бреннер сразу же госпитализировал его. Состояние Билли Поля было критическим. У него в кишечнике развились язвы, вызванные, вполне возможно, частым употреблением алкоголя. Одно лишь кровотечение представляло серьезную угрозу для его здоровья. Хуже того, поверх одной из язв образовалась рубцовая ткань, блокируя его кишки, отрезая кровообращение и омертвляя клеточную ткань. В результате этого появилась гангрена. Доктор Бреннер предупредил Билли Поля об опасности, советуя немедленно сделать колостомию, иначе он умрет. Билли Поль медлил. Он отчаянно хотел сообщить об этом своему отцу, полагая, что если только отец мог бы помолиться за него, то все было бы в порядке. Он видел, как это происходило во время исцелительных кампаний его отца и в его доме. Чудеса следовали одно за другим сотни-сотен раз. Почему бы этому не произойти и в его ситуации? Это, безусловно, произошло бы, будь его отец там. Однако никто точно не знал, где находился Билл или когда он возвратится». После нескольких дней отсрочивания доктор Бреннер настоял на том, что откладывать без риска операцию было больше невозможно. На карту была поставлена жизнь Билли Поля. Миссис Брой неохотно подписала разрешение, чтобы доктор Бреннер мог оперировать ее внука. На следующее утро, когда Билли Поль нервничая ожидал операцию, он раптал на свою судьбу. Через час доктор Бреннер намеревался удалить некоторую часть его кишечника и вывести открытый конец кишки в целлофановый пакет через отверстие в его брюшной стенке. На всю оставшуюся жизнь он будет обречен носить при себе этот целлофановый пакет. Он невольно подумал о том, что сказал ему его отец. «Все кончится тем, что грех будет тебе стоить больше, чем ты захочешь заплатить». «О, почему же?» – он повернулся спиной к Господу Иисусу Христу. Затем он почувствовал на плече чью руку и услышал голос своего отца. «Привет, Поль!» Его объяло чувство облегчения. «Папа, я изо всех сил старался разыскать тебя. Где же ты был все это время?» «Я отдыхал с нашей семьей в Колорадо. Поль!» Помнишь ту ночь, в или Иллинойс, когда Бог позволил тебе увидеть своего ангела? Билли Поль вспомнил тот пульсировавший пучок света, который у него на глазах преобразовался в человеческий облик. В углу их гостиничного номера стоял ангел со скрещенными на груди руками. Билли Полю так хорошо запомнилось то выражение лица, от которого веяло строгостью и могуществом. «Папа, я никогда не смогу забыть ту ночь!» Тот же самый ангел встретился со мной в скалистых горах Колорадо и сказал «Немедленно отправляйся к Билли, он в беде. Сын, путь беззаконника тяжел». «Папа, помолись за меня!» Билл покачал головой. «Пока еще нет, сын, согрешил ведь ты, а не я». «Прежде всего, тебе нужно попросить Бога простить тебя. Если ты готов принять Иисуса Христа как своего Господа, я верю, что Он тебя исцелит». Там, на больничной койке, Билли Поль духовно развернулся, возвратился на перепутье двух дорог и на этот раз выбрал правильный путь, тот, который ведет к вечной жизни. Затем... Отец помолился об его исцелении. Когда доктор Бреннер вошел в палату повидаться со своим пациентом перед операцией, Билл попросил его еще раз обследовать Билли Поля. После многочисленных исследований и анализов доктор Бреннер сказал, «Господин Бранхам, я этого не понимаю. У вашего сына прекратилось кровотечение, и я не могу найти и следа от гангренозной инфекции». Словно чудо произошло. «Но вы не знаете самую лучшую новость», – сказал Билл. «Поль когда-то ушел от Господа Иисуса Христа, но сегодня он вернулся. Это величайшее из всех чудес». В ноябре 1953 года Вильям Бранхам проводил девятидневную исцелительную кампанию в Оуэнсборо, штат Кентукки. Затем, 29 ноября, он начал длительную кампанию в Палм-Бич, штат Флорида. Пока он находился в Палм-Бич, позвонил Гордон Линдсей и спросил, будет ли он в пятницу, 11 декабря, выступать с речью на съезде представителей журнала «Голос исцеления» в Чикаго. Билл планировал находиться в Палм-Бич до 15 декабря, но поскольку прошлым летом он пообещал Линдсею а также Иосифу Мэдсону Боузе, что будет говорить в Чикаго на съезде представителей журнала «Голос исцеления», он согласился сократить количество своих собраний во Флориде. Как только Билл закончил разговор с Линцеем, он позвонил Мэдсону Боузе, чтобы сообщить своему другу дату, когда он будет в Чикаго. Поскольку ему предстояло выступать на съезде только один вечер, Мэдсон Боузе спросил – Сможет ли он проповедовать в Чикагской церкви Филадельфия в субботу вечером и в воскресенье утром? Билл сказал, что будет рад это сделать. Он завершил собрание в West Palm бич вечером 6 декабря. В тот же самый вечер он и Билли Поль, который снова начал помогать ему во время компании, поехали домой. Они по очереди вели машину всю ночь, и весь следующий день, прибыв домой, около трех часов ночи последующего дня. Когда Билл готовился идти спать, в его спальне появился ангел-господень и сказал, «В Чикаго что-то неладное». «Это в церкви Филадельфия?» – спросил Билл. «Нет», – сказал ангел, открывая перед взором Билла видение. Билл увидел, как Гордон Линдсей, редактор журнала «Голос исцеления», повернулся к другому мужчине и сказал, «Пойди и скажи это брату Бранхаму, но не позволь ему узнать, что я вовлечен в это». Когда видение рассеялось, ангел сказал, «Этот человек встретится с тобой лицом к лицу на съезде и отстранит тебя от собрания». Прежде чем Билл мог задать очередной вопрос, ангел исчез, оставив его недоумевать относительно значения этих слов». 11 декабря 1953 года Билл приехал на съезд предпринимателей журнала «Голос исцеления» за 45 минут до начала своего намеченного выступления. Мужчина по имени Уэлмер Гарднер встретил его у двери, взял его за руку и поспешно пошел с ним через вестибюль в боковую комнату. Гарднеру, похоже, не терпелось закрыть за собой дверь. Вскоре пришел другой мужчина и представился, как господин Холл из журнала «Голос исцеления». Билл узнал в мистере Холле того человека, с которым Гордон Линцей разговаривал в видении. Мистер Холл сказал серьезным тоном. «Брат Бранхам, мы слышали, что ты планируешь проповедовать завтра вечером и в воскресенье в церкви Филадельфия. Представители журнала «Голос исцеления» приняли решение» что если ты будешь проповедовать у Осифа Мэдсона Боузе, тогда мы не позволим тебе говорить сегодня на этом съезде. Что же плохого в том, если я буду проповедовать у брата Боузе? Ну, некоторым церквям в Чикаго он не нравится. И чтобы сохранить здесь единство во время нашего съезда, мы просто приняли такое решение. Кого ты подразумеваешь под «мы»? Совет директоров журнала «Голос исцеления». Гордон Линсей не имеет к этому никакого отношения. Билл же располагал большей информацией. Теперь-то он смог увидеть, что все это значило. От этого веяло зловонием политики. Организация журнала «Голос исцеления» и некоторые церкви в Чикаго пытались посредством давления заставить его сообразоваться с их идеями. Не выдержи он ту бурю в Южной Африке – Он, возможно, сломился бы сейчас под этим давлением. Ему пришли на память слова, которые сказал ему ангел в ту ночь, когда он исцелился от Амебиаза. «Просто поступай согласно водительству». Прошлым летом я пообещал брату Боузе провести у него хотя бы одно собрание во время этого съезда, и я намереваюсь сдержать мое обещание. «Тогда ты не сможешь проповедовать в этот вечер», Я не возражаю, я просто зайду и послушаю служение других. Встав Билл открыл дверь. Не успел он отойти от той комнаты и на два шага, как Гарднер и Холл схватили его за руки и с поспешностью повели его через вестибюль к выходу из здания. Двери в зал съезда были открыты, и Билл услышал, как кто-то объявил: Мы с сожалением сообщаем, что брат Бранхам не будет выступать в этот вечер. У него больной брат, поэтому он не смог приехать. Какое хитро сплетение слов и фактов! Ведь отчасти это было истиной. Брат Билл Говард и вправду был болен. Недавно Господь показал Биллу видение об их отце. Чарльз Бранхам спустился с небес и отметил очертания могилы, где будет похоронен Говард. Однако Билл не знал, когда умрет его брат. К тому же болезнь Говарда не оказала никакого влияния на эту поездку в Чикаго. Это было очередным уроком, как сильно могла воздействовать церковная политика на его служение, несмотря на все его старания держаться поверх всего этого. И он действительно старался как только мог. Не только все его собрания были междинвенционными, но он к тому же преднамеренно упрощал свои проповеди, чтобы не обидеть различных деноминационных служителей, которые финансировали его кампании. Билл всегда проповедовал о спасении и исцелении через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа, темы, с которыми большинство христиан могли согласиться, по крайней мере, в чем-то. Всякий раз, когда он чувствовал желание проповедовать что-либо за рамками этого, он совершал это в своей домашней церкви в Джефферсонвилле, штат Индиана. И поскольку в таком международном служении, как у Билла, угодить всем было невозможно, было также трудно избежать ловушек церковной политики. От пережитого им во время съезда представителей журнала «Голос исцеления» это стало болезненно очевидным. Как только Вильям Бранхам возвратился домой из Чикаго, он узнал, что Джордж Райт при смерти. Даже не внеся в дом свои вещи, Билл сел в машину и отправился в Милтаун. Джордж Райт был его другом с самого начала его служения. За эти годы Билл провел немало приятных мгновений на ферме семьи Райт, ходя по лесистым холмам и охотясь на белок и зайцев. Неоднократно они вместе кушали и с наслаждением обсуждали многие библейские вопросы за кухонным столом райтов. К тому же они побывали вместе во многих приключениях. Джордж даже сопровождал Билла в тот вечер, когда Джорджия Картер, прикованный к постели в течение 9 лет, исцелилась от туберкулеза. Когда Билл повернул на знакомую проселочную дорогу, направлявшуюся к ферме райтов, его снедала тоска. Джордж Райт был так рад вновь увидеть Билла, что попытался говорить слишком быстро. Но тут он раскашлялся, отчего стал харкать кровью. Когда Джордж смог продолжать говорить, он медленно сказал, «О, брат Бранхам, мы пытались связаться с тобой в Чикаго. Ты получил нашу телеграмму?» «Нет, брат Джордж, она так и не дошла до меня». «Каково твое состояние?» Сгустки крови сначала появились в сосудах ног, а затем задержались в коленях. Врач-специалист приехал из Луисвилла обследовать меня. Он сказал, что мне осталось жить дня три или четыре. Он добавил, что когда эти сгустки начнут перемещаться, они направятся либо в мозг и парализуют меня, либо пойдут в сердце и вызовут мгновенную смерть. Упав на кровать, Билл стал умолять Бога позволить Джорджу жить. Он находился на ферме райтов в течение нескольких дней, продолжая молиться за своего старинного друга. Каждый день с позаранку он перекидывал через плечо дробовик и плелся вверх по заснеженному лесистому холму позади дома, охотясь на зайцев. На третье утро, возвращаясь на ферму вниз по холму, Билл насчитал десяток машин, припаркованных во дворе. Он знал, что это означает. Люди узнали, что он находится здесь, и стали приезжать, чтобы он помолился за них. Совесть не позволяла ему больше задерживаться на ферме райтов ни минуты. Еще не хватало, чтобы в такое напряженное время у двери дома миссис Райт толпились и шумели люди. Меда позвонила Биллу, когда он укладывал свои вещи. «Билл, тебе следует немедленно приехать домой. Помнишь миссис Бейкер, ту вдовую еврейку которая совершает здесь в городе христианско-миссионерский труд? Она хочет, чтобы ты помолился за ее дочь». Билл не был знаком с миссис Бейкер лично, хотя знал ее по ее репутации, так как о ней часто упоминали в статьях местной газеты. Она была еврейкой, которая обратилась в христианство, училась в библейском институте Муди в Чикаго, окончила его с отличием и затем переехала жить в Луисвилл, штат Кентукки. Уже в течение многих лет она совершает активную миссионерскую деятельность среди еврейского населения своего региона. Хотя Билл не знал миссис Бейкер, он был знаком с ее дочерью Руфью. Несколько лет назад у Руфи родился мальчик с изуродованными ступнями. Билл помолился за этого ребенка калеку, и Иисус Христос полностью его исцелил. «Я так или иначе сейчас собирался уезжать отсюда», – сказал Билл. «Что случилось с Руфью?» Она на днях родила ребенка, и у нее появились осложнения – Миссис Бейкер назвала это сиптоцемией. Думаю, что это означает заражение крови. С ребенком все в порядке, а Руь находится в критическом состоянии. Ее отвезли в баптистский госпиталь. — Я заеду туда по пути домой, — ответил Билл. Шелби Райт, сорокалетний сын Джорджа, относил чемодан Билла в его машину, которая стояла возле огромной ивы на переднем дворе. Шелби сказал, «Брат Бранхам, я знаю, что ты старался обнадежить маму, но что ты на самом деле думаешь о папе? Он умрет?» «Да, Шелби, я думаю, что твой папа умрет. Ему 72 года. Бог обещал ему 70 лет жизни. Я просил Бога оставить его в живых, но он ничего не сказал мне относительно этого. Джордж является христианином» поэтому он готов уйти. И так я полагаю, что Бог возьмет его домой. О, я знаю, что папа готов отойти, но знаешь, что больше всего меня беспокоит. Папа многие годы свидетельствовал всем в Милтауне о том, что Бог является исцелителем. Теперь же некоторые из тех людей насмехаются над ним, говоря, что если Бог является Исцелителем, тогда почему же Он просто не растворит те сгустки крови? И больше всех насмехается служитель из Церкви Христа. В тот же день по полудни Билл зашел в баптистский госпиталь. Миссис Бейкер стояла в вестибюле возле палаты своей дочери, споря с другой женщиной и католическим священником. Когда Билл подошел к ним, та женщина сказала миссис Бейкер, «Но она ведь моя невестка, и мне не хочется, чтобы она отправлялась в ад. Я хочу, чтобы мой священник помазал ее к смерти». «Минуточку», — прервал ее Билл, — «вам следует позволить мне войти первым. Я брат Бранхам, и я приехал помазать Руфь к жизни». От таких слов свекровь Руфи объяла волнение. «Почему бы вам не позволить ее мужу принять решение?» – предложил Билл. Муж Руфи, которому было за двадцать, бесспорно предпочел, чтобы Билл вошел в палату первым и помазал его жену к жизни. Ворча, свекровь отошла в сторону и пропустила Билла. Руфь лежала в бессознательном состоянии, а ее душа трепетала между жизнью и смертью. Билл встал на колени у ее кровати и в течение десяти минут просил Иисуса Христа смилостивиться над ней и позволить ей жить. Наконец он встал, вытер заслезившиеся глаза и взял свою шляпу и пальто. Он еще не вышел из комнаты, как вдруг над кроватью Руфи появился столб огненный. Этот свет мгновенно ввел Била в видение. Он увидел Руфь, которая стояла на кухне и помешивала варившийся в кастрюле суп. Потом она посмотрела на неугомонного маленького мальчика, бегавшего по комнате. Приложив палец к своим губам, она сказала: "Шш. Малютка спит". Затем видение исчезло. Улыбаясь от переполнявшей его уверенности, Бил зашагал в вестибюль. Там стояли в кучке муж Руфи, врач, священник и две бабушки. Билл сказал ее мужу, «Сынок, у меня есть для тебя хорошая новость». Так говорит Господь, Руфь выздоровеет. Этой ночью ей станет хуже, однако утром ее состояние начнет улучшаться. В течение 36 часов она настолько поправится, что сможет возвратиться домой. Если с ней этого не произойдет, «Тогда я лже-пророк». В то время, как миссис Бейкер и ее зять радовались, священник с недоумением посмотрел на врача, который покачал головой и удалился. Бросив сердитый взгляд, свекровь Руфи выпалила с раздражением. «Сын, уж не насытились ли мы по горло этим вздором? Сейчас пришла пора священнику помазать ее к смерти». Молодой мужчина встал у двери, и не позволял священнику войти в палату Руфи. В конце концов, священник ушел. Когда свекровь Руфи стала бронить своего сына, он оборвал ее, сказав, «Мама, помнишь, как твой первый внук родился с изуродованными ступнями? Я отвез его в дом брата Бранхама, чтобы он помолился. Брат Бранхам увидел видение и сказал, что в течение суток ножки нашего малыша выпрямятся. На следующее утро мы побежали к его кроватке, и все произошло в точности так, как сказал брат Бранхам. Поскольку сейчас брат Бранхам сказал, так говорит Господь, что в течение 36 часов Руф вернется домой здоровой, тогда до свидания, я иду приготовить дом к ее возвращению. Когда Билл выходил из госпиталя, на ступеньках у входа его встретил Чарли Макдауэлл и стал умолять его, чтобы он поехал с ним во Франкфурт, штат Кентукки, и помолился за его мать. Врачи только что сделали операцию этой 61-летней женщине. Они обнаружили, что ее тело настолько поражено злокачественной опухолью, что даже не соизволили зашить разрез. Они просто стянули его клейкой-лентой, потому что она все равно должна была скончаться через несколько часов». Чарли Макдауэлл и Билл приехали во Франкфорт поздно ночью. В больнице Билл просто возложил руки на миссис Макдауэлл и попросил об ее исцелении во имя Иисуса Христа. Затем он отправился в обратный путь, прибыв домой около пяти часов утра. На ступеньках у двери его дома спали несколько незнакомцев, ожидая его возвращения. Билл обязан был помолиться за каждого из них. Затем он просто рухнул в постели от изнеможения. Спустя несколько часов он проснулся от солнечного света. Было 9 часов утра, понедельник, 28 декабря 1953 года. Накинув поверх пижамы свой халат, Билл пошел через холл к ванной. Проходя мимо двери гостиной, он изумился увидев привлекательную молодую женщину, стоявшую там. «Доброе утро, мадам! Что же вы тут делаете?» – сказал он. Она ничего ему не ответила. Вместо этого она повернула голову и стала говорить с кем-то на кухне. Билл обратил взор в ту сторону, чтобы увидеть, кто там. Именно тогда он осознал, что перед его глазами раскрывается видение» потому что кухня, на которую он смотрел, не была его кухней. Там стояла миссис Макдауэлл, опираясь о кухонные шкафчики и разговаривая по телефону. «Это же та женщина, за которую я помолился прошлым вечером», – подумал про себя Билл. Как раз в тот же миг он услышал за спиной необычный звук. Недоумевая, он повернулся, чтобы узнать, что это могло быть – Там перед ним стояла плакучая ива, а с неба падали желто бурые комья глинистой почвы, наполняя большую прямоугольную яму у основания этого дерева. От ударов комьев, одно выкапываемые могилы, раздавались глухие, отрывистые шлепки. В ветви ивы почему-то выглядели знакомыми. Ах, да, ведь это ива, растущая возле дома Джорджа Райта. Билл услышал, как ангел Господень сказал что-то о могилах, но он не расслышал это, поэтому попросил Бога повторить это видение. Вдруг он увидел себя стоящим за кафедрой своей церкви в Джефферсонвилле. Джордж Райт вошел через парадную дверь, зашагал по проходу между рядами и пожал Биллу руку. Ангел сказал, «Так говорит Господь. Джордж Райт выкопает могилы для тех, Кто насмехается над ним? теперь ты, Билл, понял, что Джордж выздоровеет. После завтрака он позвонил Чарли Макдауэллу и сказал, что его мать возвратится домой из больницы. Затем он позвонил Райтом. Трубку взял Шелби. «Брат Бранхам, папа в это утро почти парализован». Это не имеет значения, он выздоровеет. «Пойди, скажи твоему папе, что у меня есть для него», — так говорит Господь. Он выкопает могилы для тех людей, которые насмехаются над ним. «Брат Бранхам, а ты знал, что мой папа иногда работает на кладбище могильщиком?» «Нет, Шелби, я этого не знал». Теперь же, когда он узнал об этом, то видение стало более понятным. Все эти видения стали действительностью вплоть до мелочей. Состояние миссис Макдауэлл сразу же улучшилось. Ее врач повторно обследовал ее и был ошеломлен, не найдя и следа от рака. Фактически, ее случай озадачил весь персонал в больнице. Спустя неделю после того, как за нее была вознесена молитва, она возвратилась домой – и возобновила свои обычные домашние дела. Она ежедневно наслаждалась долгими телефонными разговорами со своей дочерью в точности, как Билл видел ее у телефона в том видении. Через два дня после того, как Билл сказал Джорджу Райту «Так говорит Господь», сгустки крови в его коленях рассосались, не вызвав никаких осложнений. После этого он быстро выздоровел. Однажды воскресное утро он открыл парадную дверь скинии Бранхама, прошел к платформе по проходу между рядами и пожал Биллу руку. Билл увидел в видении все именно так, как он это совершал. Что же касается тех людей, насмехавшихся над Джорджем во время его болезни, поскольку он свидетельствовал, что Иисус Христос является Исцелителем, в течение года он был очевидцем того, как пятерых из них похоронили, включая служителей из Церкви Христа. А Джордж Райт прожил еще долго, уйдя домой, когда ему было за 90. Что касается молодой матери, умиравшей от заражения крови, на следующее утро, после проведенных анализов, в ее крови не было обнаружено никаких токсинов. В последующее утро она со своим младенцем возвратилась из больницы домой. Миссис Бейкер не могла напеться от радости. Во время своей миссионерской деятельности она пламенно свидетельствовала о том, как Иисус Христос исцелил ее дочь. Вскоре христианская организация, спонсировавшая ее, прекратила свою финансовую поддержку. Один из служащих этой организации объяснил, Мы не имеем ничего против брата Бранхама, но в то же время мы не желаем быть вовлеченными в разногласия, связанные с божественным исцелением. Услышав об этом, Билл сказал, «Тогда они вышли из Божьей программы, Чудеса и знамения будут всегда подтверждать Божью программу. До тех пор, пока будет существовать этот мир, здесь будет пребывать сверхъестественный Бог, чтобы управлять всем. И у Него всегда будет кто-нибудь, кого Он сможет использовать. В этот вечер у Него есть церковь по всему миру. В Его церкви нужно уладить немало трудностей. Я не могу их уладить. Никто из людей не может. Это Божье дело». Он об этом позаботится. Неважно, сколько бы вымышленных людьми программ не поднималось, они все до одной падут. Сам Бог установит свою программу. Насколько мне известно, Его программа заключается в том, чтобы люди не находились под осуждением, а крестились в Иисуса Христа и были водимы Святым Духом. Глава 65. Вызов из Египта. 1954 год. Вильям Бранхам планировал совершить очередную поездку за рубеж 23 февраля 1954 года. Однако к 1 января его менеджеры еще не составили окончательное расписание его маршрута. Похоже, что планы для компаний в Израиле и Индии были надежными, Но поездка в Южную Африку оставалась под вопросом. Некоторые члены национального комитета, казалось, умышленно затягивали дело. Затем в январе случилось нечто потрясающее, что заставило Била изменить свои планы. В один из этих зимних дней люди приезжали к его дому сплошным потоком. Они хотели, чтобы он помолился за них. Он рассадил их в своей гостиной а сам пошел взять что-то и увидел еще одного человека, стоящего на пороге. Сначала он подумал, что это некто из этой же самой группы, некто, вышедший из машины позже других. Озадачила же Билла необычная одежда, в которую был одет этот незнакомец. Он выглядел, как один из восточноиндийских сикхов, которых Бил видел в Дурбане, в Южной Африке. Его черные волосы и смуглый цвет лица представляли полный контраст с белой челмой, обмотанной вокруг головы. Мужчина стоял на пороге, опустив голову. Билл подошел и радушно поприветствовал его. «Здравствуйте, сэр!» Подняв голову, ост сказал. «Брат Бранхам, не отправляйся за границу до сентября!» Такого ответа Билл никак не ожидал и теперь даже не знал, что и сказать. Он повернулся и сделал жесть рукой, говоря, «Пожалуйста, зайдите». Когда же он оглянулся назад, незнакомца уже не было. Он просто-напросто исчез. Бил стоял у двери, ошеломленный. За первой группой машин приехали другие машины, и он закончил молиться за людей в тот день только к полуночи. Спать он лег около часа ночи но проснулся через несколько часов, так как ему снилось, что он не должен отправляться в Индию до сентября. Разбудив меду, Билл рассказал ей свой сон. Затем он уснул, и ему опять приснилось то же самое. На следующее утро он позвонил одному из своих администраторов и велел ему перенести зарубежные компании на сентябрь в соответствии с тем видением и с нами. Поскольку поездки Билла в Африку, на Средний Восток и в Азию были отложены, его менеджеры стали вносить в его расписание даты кампаний, которые должны были проводиться по всей Северной Америке. В течение первых трех месяцев 1954 года Билл проводил собрания в Утривер, штат Иллинойс, Хот Спрингс, штат Арканзас и в Шрифпорте, штат Луизиана. После этого он провел восьмидневную кампанию в Финиксе, штат Аризона. Затем, перед возвращением на восток в Колумбус, штат Гаю, где он провел огромное собрание на стадионе, собрание, в котором сотрудничали 400 служителей вместе с их общинами, он поехал в Карлсбад, штат Нью-Мексико. В конце марта Билл вернулся домой, чтобы проводить собрание в Луисвилле, штат Кентукки, и в Джефферсонвилле, штат Индиана. В апреле он взял небольшой отпуск, но, как обычно, это не гарантировало ему отдых. Больные и нуждающиеся люди разыскивали его в любое время суток. В один из загруженных субботних дней, когда количество посетителей уменьшилось и оставалось только несколько человек, Билл сказал меди. «Если позвонит еще кто-нибудь, скажи им, чтобы они просто пришли утром в церковь, и я помолюсь за них там. Дорогая, я настолько устал, что едва держусь на ногах». Когда оставшиеся посетители ушли, Билл решил прокатиться с Медой в машине. У него не было определенного маршрута, он просто хотел выбраться из дома, чтобы немного расслабиться и отдохнуть. Он поехал на юг от нее олбани по шоссе, извивающемуся среди холмов. По обе стороны дороги был живописный ландшафт. Перед взором раскрывался приятный вид на окружающую сельскую местность, расположенную на небольшой возвышенности, где кукурузные поля переплетались с лесами. Наконец Билл и Меда подъехали к такому месту, где дорога стала виться вдоль края утеса. Когда Билл, маневрируя, достиг первого поворота, он увидел перед собой ангела Господня в виде белой дымки. Ветровое стекло полностью застлало белизна. Билл вслепую вел машину на протяжении 6 километрового отрезка пути, поворачивая на каждом повороте и в то же время наблюдал, как нечто происходит на расстоянии почти 13 тысяч километров оттуда. Меда продолжала говорить ему, смотря на красивый пейзаж за холмами. Спустя несколько минут она взглянула на мужа, чтобы узнать, почему он ничего не отвечает. Как только она увидела его остекленевший взгляд, она поняла, что он погрузился в видение. «Билл!» – вскрикнула Меда с волнением. Резко придя в себя, Бил остановил машину на обочине дороги. «Любимая!» «Я должен прямо сейчас помолиться за брата Босфорта. Я увидел в видении, как он упал в обморок, сходя с поезда в Южной Африке. Я увидел, как его подняли и положили на носилки. Он сейчас в больнице и серьезно болен. Я должен немедленно помолиться за него». Отойдя на небольшое расстояние к склону лесистого холма, он преклонил колени и стал молиться». На следующий вечер, после собрания в церкви, в его доме зазвонил один из четырех телефонов. Билл взял трубку. Оператор Западного Союза из Луисвилла сказал, «Мистер Бранхам, у меня есть для вас телеграмма из Дурбана, Южная Африка. Она от доктора Йигера. Он сообщает следующее. Немедленно помолитесь за господина Босфорта. Заболел, сходя с поезда. Госпитализирован, возможно, умрет». В понедельник Биллу удалось позвонить в Дурбан. К тому времени Фред Босфорд не только исцелился, но он уже вышел из больницы, чтобы продолжать свой труд. Вот уже более месяца Босфорд путешествовал по просторам Южной Африки, пытаясь организовать в этой стране очередные компании Бранхама. До сих пор эти старания были равносильны попытке поцарапать алмаз. Большинство христиан в Южной Африке хотели, чтобы Вильям Бранхам возвратился и провел больше исцелительных кампаний. Однако многие церковные лидеры не поддерживали этого. Окончательное решение в этом вопросе оставалось за Национальным комитетом южноафриканских церквей. Некоторые влиятельные члены Национального комитета аргументировали, что высокопрофильное служение Вильяма Бранхама подрывало влияние местных, малоимущих пасторов. Такого бывалого ветерана-евангелиста, как Босфорд, провести на Микини было невозможно. Он увидел, что это ничто что иное, как мерзкая отговорка, используемая ими для прикрытия их зависти. После нескольких недель дебатов Национальный комитет, наконец, отказал Вильяму Бранхаму в его просьбе о получении визы. Его служению опять-таки воспрепятствовала церковная политика, и на этом подобное противостояние не прекратилось. В сентябре 1954 года Вильям Бранхам начал свою третью зарубежную поездку вылетев из Нью-Йорка в Лиссабон, столицу Португалии, где его ожидал барон фон Блюмберг. Барон фон Блюмберг был высокообразованным немецким аристократом, совершавшим поездки по многим странам. Он владел семью языками. В 1950 году барон встретился с Биллом в Финляндии и был впечатлен, сверхъестественной силы Христа, которая настолько ясно проявлялась в служении Била. Поскольку у барона были связи по всему миру, включая монархов и других политических лидеров, он предложил составить для Била маршрут этой поездки. После Португалии у Била намечались поездки в Италию, Египет и Израиль. Затем ему надлежало лететь в Саудовскую Аравию и, наконец, в Индию. В Лиссабоне барон фон Блюмберг устроил для Билла обед, на котором присутствовали президент и члены его кабинета. Однако барону не удалось организовать кампанию в Португалии, так как римская католическая церковь воспользовалась своим сильным политическим влиянием и не позволила ему арендовать ни одну из больших аудиторий. Биллу пришлось довольствоваться проведением двух собраний в Пятидесятнической церкви в предгорье, на окраине города. Однако эти два служения просто изобиловали чудесами, задавая тон для оставшейся части этого зарубежного турне. Из Португалии Билл, Билли Поль и барон фон Блюмберг полетели в Италию. В Риме Билл посетил подземную тюрьму, где апостол Павел находился в заключении за свою веру. Когда Билл смотрел на эту холодную, мрачную тюремную камеру, сердце его переполнялось любовью к Павлу, тому доблестному посланнику, принесшему Евангелие язычникам. Отверженный миром, непонятый даже многими христианами его времени, он тем не менее на протяжении всех лет борьбы нисколько не поколебался и не отклонился от своего поручения. Павел знал, что нес величайшее сокровище для всего мира, благую весть, что Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь всем, кто уверует в Него, как среди евреев, так и среди язычников. Поскольку Павел твердо стоял в своем призвании, Каждый христианин на протяжении всех веков смог вкушать плоды этой духовной стойкости. Это поразило била и послужило уроком, который он мог использовать и в своем служении. На второй день пребывания в Риме в три часа дня у Била намечалась встреча с папой римским. Барон фон Блюмберг объяснил ему, как следует вести себя во время этой аудиенции. Нужно будет встать на одно колено, а затем Папа Римский протянет свою руку, и Биллу придется поцеловать перстень главы католической церкви, обращаясь к нему со словами «Ваша святость» или «Святой Отец». Билл отрицательно покачал головой, сказав «Это исключено, отмените эту аудиенцию». «Я назову любого человека почтенным, доктором или любым другим титулом, каким он пожелает, но только не святым отцом. Иисус сказал, отцом себе не называйте никого, кроме Бога. Когда дело касается поклонения, я буду поклоняться только одному человеку – Иисусу Христу». Итак, вместо посещения Папы Римского Билл совершил экскурсию по его апартаментам. Город Ватикан – уникальное независимое мини-государство в самом центре Рима. Хотя площадь Ватикана всего лишь 44 гектара, он является центром правительства Римской католической церкви, и его влияние распространяется на каждую страну в мире. Било изумила богатство и блеск базилики Собора Святого Петра, Ватиканских садов и Папского дворца. Сокровища и роскошь, находящиеся в этих зданиях, были просто сногсшибательными. Посетив музей Ватикана, Билл увидел величественную тройную корону, символизирующую власть Папы Римского над небесами, чистилищем и адом. На ней были выгравированы латинские слова «vicarius филидей dei», что означает «викарий Христа» или «наместник Сына Божьего». Какой же это был контраст – богатство Ватикана и мрачное тюремное подземелье, находившееся поблизости, где апостол Павел провел последние годы жизни. И это было поразительным уроком, что богатство не означает наличие истины, Евангелие не блестит, а сияет, подумал Билл. В парке, недалеко от Ватикана, в большой палатке, Какой-то христианский евангелист проводил собрание пробуждения. Билл пошел туда, чтобы посмотреть, что там происходит. Когда он представился этому служителю, местный евангелист радушно отошел в сторону, передав все служение в руки всемирно известного американца. Там, в тени города, Билл проповедовал Слово Божье и молился за больных. Бог явил немало чудес. Из Рима Билл полетел в Каир, в столицу Египта, где один день он посвятил осмотру достопримечательностей, побывав возле сфинкса и пирамид, и увидев своими глазами, что у Великой пирамиды отсутствует заглавный камень. Для Билла это казалось символичным, так как в Библии сказано, что Иисус Христос является истинным заглавным камнем или главою угла, как написано в английской Библии, переведенной королем Иаковом. Существует только одно сооружение, в котором краеугольный камень и заглавный камень имеют одинаковую форму. Это пирамида. Билл верил, что когда-то в мгле истории древнего мира Бог позволил, чтобы это массивное строение было воздвигнуто в качестве свидетельства о его великом плане, и что вскоре истинный заглавный камень, наконец, встанет на свое надлежащее место. Тот вечер Бил ужинал с королем Фаруком, правителем Египта. На следующее утро, когда в международном аэропорту Каира он ожидал прибытия самолета, в котором ему предстояло лететь в Иерусалим, его воодушевление возрастало. Ведь вскоре он будет находиться в Израиле, в земле библейских пророков, на родине Иисуса. В отчизне ослепленных евреев, многие из которых по-прежнему ожидают своего Мессию. Собрание в Иерусалиме было намечено на послеполуденное время того же дня. Хотя большинство евреев считали христианство ложным, Луи Петрус, учитывая необычность служения Билла, тем не менее ожидал, что на собрание придет около пяти тысяч израильтян. Сообщение на рекламных плакатах, развешенных по всему Иерусалиму, наводило на мысль о взаимосвязи между даром развлечений сердечных тайн, которым обладал Бил, и знамением Мессии для евреев. Билл верил, что это совершенная среда для его служения. Набожные евреи чтят своих пророков. В законы Моисея были вплетены две квалификации истинного пророка: во-первых, он будет видеть видение. Во-вторых, точность его дара будет стопроцентной. Билл представил, что происходило бы, когда он выстроил бы молитвенную очередь в Иерусалиме и начал бы действовать дар развлечения сердечных тайн. Те евреи, несомненно, распознали бы знамение своего Мессии. Он вообразил, как целая аудитория получила бы крещение Святым Духом, точно как те 120 учеников, Получили это в день Пятидесятницы. Если бы такое произошло периоду язычников, наступил бы конец. Иисус сказал, «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится времена язычников». Как только Израиль, как народ, примет Евангелие Иисуса Христа, языческая невеста Христа будет восхищена навстречу со своим женихом, в то время как остальные жители мира будут повергнуты в муки великой скорби. Затем перед последним великим сражением евреи будут проповедовать Евангелие Христа три с половиной года. Согласно книге Откровения, после того, как пыль осядет на поле битвы Армагеддон, восход солнца возвестит начало тысячелетнего царства покоя и совершенства. Билл с трудом удерживал свой восторг. Возможно, в этот день ему предстояло проповедовать самую значительную проповедь в своей жизни. Самолет приземлился, но у Билла оставалось еще минут 30 до начала посадки пассажиров в самолет, поэтому он пошел в сувенирный магазин аэропорта. Взяв с полки небольшого слона, вырезанного из черного дерева, он намеревался купить его для доктора Эдера. Миниатюрные бивни слона были сделаны из натуральной слоновой кости. Вдруг он услышал, как кто-то сказал «Не лети туда». Билл огляделся кругом, но никто не обращал на него внимания. «Возможно, мне это послышалось», – подумал он и направился к кассе. Затем он снова услышал тот же голос, отчетливо проговоривший «Не лети туда». Еще не наступил тот час. Не могло быть никакой ошибки в том, что это голос ангела, но Билл с трудом поверил услышанному, ведь собрание уже намечено, самолет ожидает, что же могут означать эти слова. Он поставил резного слона на полку. Выйдя из переполненного людьми терминала, Билл зашел за ангар, чтобы уединиться. Там он стал молиться. «Небесный Отец, всего лишь через несколько часов я буду в Палестине, где предстану перед твоими ослепшими детьми. Я брошу тем евреям вызов, чтобы они поверили в знамение их Мессии. Когда они распознают, что именно ты совершаешь развлечение сердечных тайн, они просто-напросто примут крещение Святым Духом. Разве не таково твое желание?» В то же мгновение появился ангел Господень зависнув в пустынном воздухе в виде ярко-белого дымчатого венчика. Билл отпрянул, прижавшись спиной к стене ангара. Святой Дух сказал, «Не отправляйся в Палестину, это не твое место. Еще не наступил тот час. Чаша беззакония язычников еще не наполнилась. Нужно подобрать на Ниве еще много колосьев». Это яркое дымчатое облачко испарилось в душном мареве пустыни. Пару мгновений Билл стоял с открытым ртом. Как же ему поступить сейчас? Отменить запланированную кампанию в Израиле в такой короткий срок будет нелегко. В результате этого он, возможно, воспламенит негодование у тех, которые так усердно трудились, чтобы осуществить его поездку в Палестину. Однако Билл никак не мог забыть тяжелый урок в Южной Африке. Он был решительно настроен делать то, что Святой Дух повелел ему совершать, несмотря на последствия. Возвратившись в терминал аэропорта, Билл поменял свой билет в Иерусалим, столицу Израиля, на другой, в Афины, столицу Греции. В результате этого на плечи барона фон Блюмберга легла неприятная миссия – лететь в Иерусалим и отменять собрание, намеченное на этот день. Барон намеревался вновь встретиться с ним в Саудовской Аравии, где Биллу предстояло пообедать с арабским королем. В Греции Билл посетил разрушенный храм Ариса, греческого бога грома и войны, известного римлянам под именем Марс, где апостол Павел проповедовал Евангелие тем древним афинянам. В тот вечер в своем гостиничном номере Бил изучал Библию, пытаясь постичь смысл того, что Господь сказал ему в Египте. Он думал, что до этого понимал свое служение. По-видимому, он нечто упустил. Однако, что же упустил? Святой Дух сказал, «Не отправляйся в Палестину, это не твое место». Итак, Он ошибался, полагая, что мог бы показать нынешнему Израилю знамение их Мессии. Это было искреннее заблуждение. В 1933 году Господь сказал ему, «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие». Иоанн Креститель представил Иисуса евреям. Затем Иисус подтвердил Себя через проявление знамений Мессии. Он распознавал прошлое и будущее людей, с которыми Он никогда раньше не встречался, и открывал их тайные помышления. В течение последних пяти лет Билл демонстрировал на своих собраниях Знамения Мессии. Когда сходило помазание и появлялись видения, он мог узнавать прошлое, будущее и тайные помыслы в разуме людей. Это развлечение сердечных тайн было всегда совершенным, так как не он это делал. Иисус Христос посылал каждое видение и совершал каждое чудо. Билл исполнял роль микрофона, подключенного к электрическому усилителю. Микрофон беззвучен, пока кто-нибудь не начнет в него говорить. В данном случае говорил Бог. Его Святой Дух усиливал этот дар развлечения сердечных помыслов, и христиане стали слышать Его по всему миру. Поскольку Господь сказал Билу, что Его служение будет параллельно служению Иоанна Крестителя, казалось вполне логичным, что Ему следовало ехать в Израиль и демонстрировать евреям это знамение Мессии. Теперь же Билл увидел, что он не заметил один простой факт. В Библии речь идет не о двух пришествиях Иисуса Христа, а о трех. Первое пришествие произошло почти две тысячи лет назад, около тридцатого года нашей эры. Иоанн Креститель представил евреям Иисуса как их мессию и спасителя. Когда Израиль отверг Иисуса и распял его, и это предоставило возможность остальному миру язычникам получить спасение. Иисус обещал, что он вернется в этот раз к языческой церкви чтобы открыть себя и взять с собой свою языческую невесту, что среди христиан известно как «восхищение». В Библии сказано, что во второй раз Иисус придет как вор ночью. Никто не будет знать, когда это произойдет, кроме Его невесты. После этого Иисус еще раз возвратится к евреям. Его третье пришествие ошеломит весь мир и узрит его всякое око и те, которые пронзили его». В этот раз евреи примут Иисуса как своего Мессию. Итак, если Билу не полагалось представить Мессию нынешнему Израилю, тогда где же было его место? Он исследовал Писание в поисках ответа. Ключ к разгадке этой тайны, похоже, находился в Луке 1.17 в том факте, что Иоанном Крестителем руководил Дух Илии. Дух Илии на самом деле был святым Духом, который действовал в человеке, похожем на Илию. Богу нужно было, чтобы в Иоанне находился дух Илии, посредством которого Иоанн мог осуществить тяжелые задания в своем служении. Билл вновь обратился к 17 главе третьей книги царств и еще раз прочитал Были, чтобы сравнить жизнь и служение Илии и Иоанна. Во второй главе Третьей книги царств он прочитал историю о последнем дне жизни Илии на земле. Бог явился в виде пылающего огня и подхватил Илию в вихре на глазах у Елисея, который был учеником Илии. В то же мгновение двойная мера духа Илии сошла на Елисея. Он тотчас же поднял накидку Илии, ударил ею по реке Иордан и воскликнул «Где Бог Илии?» Река расступилась, и Елисей перешел по суше на другой берег. Как раз там Бог показал человечеству, что дух, вдохновлявший Илию, мог переходить к другому пророку. За всю свою жизнь Елисей совершил ровно вдвое больше чудес, чем Илия, доказав тем самым то, что у него действительно была двойная мера духа Илии. Елисей мог даже узнавать тайны посредством видений. Он продемонстрировал это, когда сообщал царю Израильскому те слова, которые царь сирийский говорил в своей спальной комнате. Обратившись к Малахии 4, последней главе Ветхого Завета Билл прочитал, «Ибо вот, придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день», — говорит Господь Саваоф, — Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Вот я пошлю вам илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. Многие библейские ученые учили, что Малахия 4.5 относится к Иоанну Крестителю, так как ангел Гавриил сказал, что у Иоанна будет Дух Илии, Иисус отметил, что Иоанн был Илией. Однако, Эти учителя не постигли всей истины. Полагать, что Малахия 4.5 относится только к Иоанну Крестителю, было ошибкой. Когда евреи спросили у Иоанна, был ли он Илией, Иоанн прямо сказал, что не был им. Вместо этого он отождествил себя со словами в Исаии 43. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Иисус же отождествил Иоанна с Малахии 3.1. «Вот Я посылаю посланника Моего, и он приготовит путь предо Мною». Тогда о ком же Малахия говорил, когда пророчествовал? «Вот Я пошлю вам Илию и Пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Должно быть, это было одним из тех мест Писания, у которых более чем одно значение. Подобно Осии 11.1, где сказано, «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Осия ссылался на то время, когда Бог послал Моисея в Египет, чтобы избавить сынов Израилевых от рабства. Однако Матфей сказал, что Осия 11.1 – Было к тому же пророчеством, которое исполнилось, когда Иосиф и Мария, убежавшие в Египет, чтобы скрыться от царя Ирода, привезли младенца Иисуса из Египта назад в Израиль по смерти Ирода. В Малахии 4.5 также должно заключаться составное значение, подразумевающее более чем одно пришествие Илии. В 17 главе Евангелия от Матфея ученики спросили у Иисуса,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 Когда Иисус говорил эти слова, Иоанна Крестителя уже не было в живых. Поэтому, говоря «Правда, Илия придет прежде и восстановит все», Иисус подразумевал «будущее событие». Поскольку существуют три пришествия Христа, и так как пророк-посланник с духом Илии предвестил первое пришествие Христа, можно прийти к логическому выводу, что второе и третье пришествия Христа будут предвещены пророкам с Духом Илии. Всего есть пять пришествий Духа Илии. Во-первых, в самом Илии, во-вторых, в Елисеи, в-третьих, в Иоанне Крестители, в-четвертый раз в пророке-посланнике для язычников в конце языческого периода, и в-пятый раз в пророке к нынешнему Израилю. В чем же заключается такая особенность Духа Илии, что Бог избрал его, чтобы неоднократно использовать в своем великом плане. Сравнив жизнь Илии с жизнью Иоанна Крестителя, Билл обнаружил много поразительных сходств. Они оба были крепкими и неотесанными людьми, которые любили пустыню и знали, как преодолевать трудности и лишения. Оба пророка смело выступали против духовной развращенности вокруг них, Илия посмотрел царю Ахаву в лицо и сказал, «Ты и дом отца твоего смущаете Израиль тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь собери всего Израиля и 450 пророков валовых и 400 пророков из Дубрав и Изавели. Собери их на гору Кормил для открытой проверки». Иоанн же взглянул на фарисеев и саддукеев и сказал, «Порождение змеиной, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Посему сотворите достойный плод покаяния». Ни Илия, ни Иоанн не прельстились деньгами, властью, славой или женщинами. Оба пророка осуждали аморальность. Илия осудил идолопоклонство царицы Иезавели, а Иоанн-креститель порицал царя Ирода за то, что он жил в прелюбодеянии с женой своего брата. Как у Илии, так и у Ана-Крестителя были также свои недостатки. После своей победы на горе Кормил, Илия убегал от разъяренной Изавели, скрываясь в пустыне. Во время этих скитаний им овладело такое подавленное состояние, что он стал просить Бога лишить его жизни. У Иоанна также были всплески переменчивого настроения. Находясь в тюрьме, он впал в такое отчаяние, что послал двоих из своих учеников к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Видя эти недостатки, Бил получил ободрение. Это показало ему, что все, совершенное Илией, Елисеем и Иоанном Крестителем, было результатом Божьего действия в них. Они не могли полагаться на свою силу. Это напомнило ему слова Господа, сказанные Павлу. «Довольны для тебя благодати моей, ибо сила моя становится совершенной в бессилии». Хотя Илия и Иоанн были пророками, большинство религиозных лидеров тех дней отвергли их. Несомненно, эти лидеры ревновали Илию и Иоанна, так как они не вышли из каких-либо авторитетных религиозных каналов. Илия, Елисей и Иоанн Креститель не имели связи ни с какой организацией. В результате этого они обладали свободой проповедовать свои послания, не беспокоясь о том, что другие люди думали об этом. И все эти три мужа проповедовали слово Божье бесстрашно, не идя ни на какой компромисс. Именно такой дух Бог желал видеть в Своих пророках, особенно в тех трех Своих слугах, предопределенных предвестить пришествие Христа. Только дух Илии был достаточно твердым, чтобы противостоять интенсивному оппозиционному давлению, которое будет неизбежно противодействовать тому священному поручению и представить Господу народ приготовленный. Затем ангаром в аэропорту в Египте Святой Дух сказал Биллу, «Это не твое место, еще не наступил тот час». Чаша беззакония язычников еще не наполнилась, нужно подобрать на Ниве еще много колосьев. Однако година Израиля должна наступить настолько же непременно, как солнце поднимается утром и рассеивает тьму. После предупреждения данного Израилю о неимоверном уничтожении людей в последнее время в Малахии 4.2 сказано «А для вас...» благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце праведности и исцеление в лучах Его». В Откровении 1.7 речь идет об Иисусе Христе. «Вот, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его». Под теми подразумеваются евреи. Пророчество об этом записано в Захарии 12.9.11. Апостол Павел говорил об этом в послании к римлянам 11.25.27. Евреи, наконец, примут Иисуса Христа как своего Спасителя, и именно пророк с духом Илии представит вновь Мессию Израилю. Билл полагал, что этот пятый и заключительный Илия будет одним из двух свидетелей в Откровении 11.3.11. Потому что один из этих Божьих слуг имел власть затворять небо, чтобы не шел дождь, а в Библии единственным пророком, у которого была власть вызывать засуху, был Илия. Когда евреи наконец примут своего мессию, языческий период закончится. Затем гнев Божий изольется на язычников, отвергнувших Христа. Как бы ужасно это ни звучало, это должно произойти прежде. Чем Иисус может править в мирном и совершенном царстве? Билл не знал, когда все это произойдет, однако ему все же было известно, что Бог ожидал осуществления двух событий. Во-первых, Он ожидал, пока грехи язычников не накопятся до определенного уровня. Святой Дух сказал, чаша беззакония язычников еще не наполнилась. Иисус сказал, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Однажды Бог сказал нечто подобное Аврааму о его врагах, о Мареях. Он сказал, что Он не будет судить Амореев, пока мера их беззаконий не наполнится. В те времена Амореи господствовали над большей частью Ханаана Палестины. Даже в дни Авраама Мареи были грешным, аморальным народом. К тому времени, когда Бог уничтожил их, аморейская религия многобожия полностью развратилась и вышла за рамки обычного идолопоклонства, введя гадание, религиозную проституцию и принесение детей в жертву идолам. Билл видел, что современный языческий мир идет в том же направлении, даже вплоть до принесения в жертву детей. Разве аборты не являются своего рода принесением детей в жертву? Как же могли нынешние правительства стать настолько аморальными, чтобы узаконить умершвление неродившихся детей? Во-вторых, Бог ожидал, когда спасутся все его дети. Когда последний его сын или дочь получит крещение Святым Духом, в тот момент языческая церковь будет восхищена, то есть перейдет в высшее измерение. После этого дверь спасения закроется для язычников, И тогда исполнится слова, записанные в Откровении 22.11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Билл закрыл свою Библию, удовлетворенный тем, что сейчас осознал библейскую позицию своего служения по отношению к Израилю. Раньше он полагал, что существует четыре пришествия Духа Илии. Теперь же он увидел, что должно быть пять. Его собственное служение не имело ничего общего с Израилем. Он был призван проповедовать Евангелие язычникам, и именно это он намеревался продолжать делать – молиться за больных, проповедовать спасение во имя Иисуса, Находя одного здесь, другого там, слушающих его проповеди, постоянно подбирать колосья, собирая души, как пшеничные зерна для господина жатвы, делая все возможное, чтобы приготовить людей к пришествию Господа». Глава 66. Развязка в Индии. 1954 год. Из Греции Вильям Бранхам полетел в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, где он с бароном фон Блюмбергом побывали на обеде у короля Сауда. Саудовская Аравия – строго мусульманская страна с антихристианскими законами поэтому Билл не смог проводить там собрание. В середине последней недели сентября 1954 года он полетел оттуда в Бомбей, в Индию, где его встретили десятки христианских миссионеров и церковных лидеров. Архиепископ методистской церкви Индии сказал ему, «Мистер Бранхам, я надеюсь, что вы приехали сюда не как миссионер». Мы знаем о Библии больше, чем вы, американцы. Как-никак, это ведь восточная книга. Святой Фома проповедовал здесь Евангелие 1900 лет назад. Однако мы слышали, что Бог дал вам дар, который делает Библию вновь живой. Как раз это мы и хотим увидеть. Разумеется, ответил Билл, я хочу показать вашим людям, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Хотя ему сказали, что Бомбей переполнен нищими людьми, однако он не был готов попасть в такой водоворот из толпотворения. Люди кишели повсюду, теснились вдоль тротуаров и гурьбой выбегали на улицы, так что его такси постоянно сигнали должно было петлять, чтобы не столкнуться с ними. У людей в толпе преобладали черные волосы и темная кожа. Некоторые из этих жителей выглядели даже чернее африканских негров. Все они были тощими, и лишь немногие носили обувь. Многие женщины были одеты в традиционные сари, в то время как многие мужчины носили только набедренные повязки. Изобиловали разновидные одежды. Переводчик Билла указывал на представителей определенных этнических групп. Там ходили чернобородые сикхи, у которых на голове был тюрбан, а за поясом длинный нож. Бенгальские монахи-мистики, одетые в темно-оранжевую одежду, мусульманские суфии, полностью одетые в белое и носившие козлиную бородку. Были там и тамилы с юга, которые вели карликовых свиней на поводке, продетым через дырку в ухе этих животных. На земле сидели факиры, чьи руки и ноги были в позе йоги. Парсы поклонялись огню, стоя на коленях перед небольшим жертвенником, установленным на тротуаре. Аджайны ходили с маской на рту, остерегаясь, как бы случайно не проглотить насекомое, что, согласно их верованию, считалось бы убийством. Кроме этого, Билл видел уймы бедняков, различных торговцев, факиров, монахов и купцов. Везде свободно ходили куры, козы и брахманские коровы. Грязь на улицах была омерзительной. Везде были кучи мусора, разлагавшегося и вонявшего от жары и влажности, в результате чего разводились тараканы, мухи, комары, крысы. Все это приводило к болезням и безысходности. Здания высотой до десяти этажей, казалось, могли рухнуть в любую минуту. Один из миссионеров сказал Биллу, что в этих непрочных строениях концентрация людей – одна из самых высоких в мире. В некоторых частях Бомбея плотность населения достигает колоссальной величины – до 200 тысяч человек на одну квадратную милю. Билл сам вырос в бедности и насмотрелся нищеты среди чернокожих людей на американском юге и в Африке. Однако никогда раньше не приходилось ему видеть настолько нуждающихся людей, как эти нищие с протянутыми оловянными чашками. Они надеялись получить одну рупию, чтобы купить 230 граммов риса, пищи которой могло хватить на три дня. Целые семьи, не имевшие крова, размещались на обочинах улиц. У них было место на тротуаре, которое они считали своим местом и именно там они спали, в то время как пешеходы обходили их или наступали на них. Христианский миссионер объяснил Биллу, что всего лишь несколько лет назад Индия стала независимой от Великобритании. Внезапная потеря британской поддержки повергла эту огромную страну в банкротство. Перед правительством Индии встала трудная задача обеспечивать 400-миллионное население достаточным количеством пищи. Миллионы индийцев ежедневно изнывали от голода. Билл видел это по их глазам, особенно по глазам нищих, прокаженного, державшего оловянную чашку между двумя белыми обрубками, которые некогда были кистями его рук, или мальчика, пораженного или фантиазисом и волочившего огромную ногу, которая была похожа на пень дерева. После регистрации в гостинице тадж Махал Билла отвезли обедать вместе с мэром Бомбея и другими государственными чиновниками, включая Дживахарла Ланеру, премьер-министра Индии, который был высокообразованным человеком и великолепно владел английским языком. Во время обеда Неру посмотрел на своего гостя и сказал, «Мистер Бранхам, я полагаю, что вам не здоровится». Билл взглянул на свою тарелку, на которой были овечьи ножки, приготовленные с рисом и приправленные оливковым маслом. Это блюдо было на вкус таким пресным, что Билла чуть ли не тошнила. «Думаю, это просто из-за еды. Она немного отличается от той, к которой я привык» вежливо ответил он. Такой ответ не убедил Неру. Когда Билл вернулся в гостиницу, он увидел, что его ожидает личный врач премьер-министра, чтобы обследовать его. Все казалось нормальным до тех пор, пока врач не проверил его кровяное давление. «Мистер Бранхам, вы чувствуете чрезмерную усталость?» «Да, сэр, а что такое? Что со мной не в порядке?» Ваше кровяное давление понизилось до опасного уровня. Фактически, оно настолько низкое, что я не понимаю, как вы еще остаетесь в живых. Я советую вам возвратиться в Америку как можно скорее и пойти на обследование к вашему врачу. Сначала мне нужно провести два собрания здесь, в Бомбее, устало ответил Билл, и затем я смогу отправиться прямо домой. На следующий вечер Его спонсоры отвезли его в большую епископальную церковь для проведения первого собрания. Правительство не позволило ему проводить кампанию на открытом воздухе, потому что они не могли гарантировать его безопасность. В январе одна евангелистка из Америки, миссис Дауд, приехала в Индию и провела несколько собраний под открытым небом на окраине Бомбея. Она рекламировала себя как христианку, проповедующую божественное исцеление однако придала слишком большое значение деньгам. Когда она попыталась собрать пожертвования от бедных людей, присутствовавших на ее собрании, вспыхнул бунт. В голову миссис Даут попал кирпич, и она тут же лишилась чувств, а два других человека были зарезаны. Воспоминания о том фиаско до сих пор не покидали разум городских чиновников. Теперь-то, Билл, понял, почему Господь велел ему отложить поездку до сентября. Епископальная церковь, где ему предстояло проводить собрание, была громадной. В самом святилище можно было разместить несколько тысяч человек, а на территории церкви под открытым небом могло поместиться в 20 раз больше людей. К тому же громкоговорители были установлены на протяжении многих кварталов вдоль каждой улицы вблизи церкви, поэтому преизбыточная толпа смогла бы слышать служение. Сотни христианских пасторов и миссионеров в Бомбее и близлежащих местностях сотрудничали вместе для продвижения этих собраний. Этот факт, наряду со всемирной известностью Уильяма Бранхама, привлек огромное множество людей. По приблизительным подсчетам мэра собралось около 500 тысяч мужчин, женщин и детей. Установить точное количество людей было просто невозможно. Однако Бил полагал, что в той толпе насчитывалось около 300 тысяч человек потому что именно это число ангел упомянул ему в видении в феврале 1952 года. В этот вечер Билл объяснил своей аудитории, что Иисус Христос, Сын Божий, тот же самый сейчас, каким Он был 19 столетий назад. Поэтому, если он воскрес из мертвых и жив сегодня, тогда можно ожидать, что он будет действовать сейчас таким же образом, как и в те дни. Когда пришло время начать молитвенное служение, раздавать молитвенные карточки в такой громадной толпе было просто немыслимо, так что Билл попросил нескольких миссионеров выбрать сколько-то людей с тяжелыми заболеваниями и выстроить их в очередь. Один за другим они проходили вперед. И Бил говорил им, кто они такие, в чем заключались их проблемы, и затем он молился за них. Он не мог произнести их имен, поэтому говорил их по буквам, и все было точно до мельчайших подробностей. Однако, видя это сверхъестественное распознавание, присутствовавшие не обратились в христианство. Они привыкли наблюдать, как индийские колдуны совершают различные необъяснимые трюки. Затем по ступенькам мать привела к евангелисту своего маленького сына. Она объяснила через переводчика, что ее сын глухонемой от рождения. В огромной толпе воцарилась тишина. Все ожидали новострив слух. Они слышали, как этот американец хвалился силой своего бога. Теперь же им хотелось посмотреть, сможет ли Иисус на самом деле сделать то, что, по словам американца, он может сделать. Билл стал молиться. «Господь, Ты обещал верующим христианам, что когда мы попросим чего во имя Твоего Сына, это будет дано нам, если мы будем просить по воле Твоей». «Для того, чтобы эти люди могли узнать, что ты единственный истинный и живой Бог, я повелеваю духу немому и глухому выйти прямо сейчас из этого ребенка во имя Иисуса Христа». Отойдя за спину глухонемого, Билл хлопнул в ладоши. Вздрогнув, мальчик подпрыгнул. Затем, повернувшись, чтобы посмотреть на Била, ребенок произнес первый звук за всю свою жизнь». Микрофон уловил эти слова и усилил их для сотен тысяч людей. Аудиторию наполнил громкий шум восторженных голосов, которые никак не затихали. Собрание пришлось закончить раньше, чем намечалось. Однако почва для грандиозной развязки была уже подготовлена. Более того, огромная толпа, собравшаяся во время кампании Бранхама, возбудила любопытство лидеров других религий Индии. Они спросили, будет ли у них возможность встретиться с американским евангелистом. На следующий день Билла отвезли в джайский храм, где у него взяли интервью духовные лидеры групп, представлявших более десятка различных индийских сект – индуизм, даосизм, джайнизм, буддизм, конфуцианство, ислам, брахманизм, сикхизм, зороастризм и другие. Все эти лидеры отрицали христианство, и каждый из них задал Биллу вопрос или выразил критику. Если Америка является христианской страной, тогда почему же они сбросили атомную бомбу на Японию, убив более 100 тысяч граждан? сказал монах Джайн. Калиф мусульманин добавил, «И почему же они разрешают женщинам ходить на улицах чуть ли не голыми?» Билл ответил, что не все люди в Америке живут согласно законам Иисуса Христа. Затем брахманский священник спросил, «Если Иисус был таким святым человеком, тогда почему он должен был умереть?» Билл объяснил, «Иисус не был обычным человеком, Сам Бог сошел на землю в облике Иисуса Христа, чтобы умереть за грехи человека и тем самым позволить человеку жить вечно. Единственное требование, которое Бог установил, это чтобы человек поверил в то, что совершил Иисус. «А как же смерть Иисуса может убрать наш грех и дать нам жизнь?» спросил буддийский монах. Поскольку Индия кишела насекомыми, Билл использовал наглядный пример, который эти люди могли бы хорошо понять. Грех похож на смертоносную пчелу. В конечном счете она ужалит каждого человека и умертвит его. Однако смерть находится в плоти, а не в душе. Ужалив человека, пчела оставляет свое жало в теле человека, поэтому она уже больше не сможет ужалить. Бог должен был стать плотью, чтобы вырвать у смерти жало. Именно это и сделал Иисус. Он позволил смерти ужалить Его, и таким образом Он лишил смерть ее власти. Итак, если любой человек поверит в то, что совершил Иисус, он сможет жить вечно. Иисус доказал это, воскреснув из мертвых. Один из сикхов бросил ему вызов. «Если Иисус воскрес из мертвых, тогда почему мы не можем Его видеть?» Билл ответил, «Я знаю, что христианские миссионеры представляли вам Иисуса Христа в виде библейских учений, брошюр, школ, больниц и сиротских приютов. Я все это поддерживаю, но, тем не менее, Христос не был полностью представлен вам». Если вы придете на мое собрание в этот вечер, вы увидите, как Иисус Христос будет представлен в своей сверхъестественной силе. К удивлению Била, они согласились прийти. В этот вечер автоколонии Била, окруженной полицейскими, понадобилось два часа, чтобы проехать через толпу и доставить его к епископальной церкви. Войдя в церковь, он изумился, увидев четыре ряда полицейских, стоявших перед кафедрой. В следующем же ряду за полицейскими находились те религиозные лидеры, с которыми в этот день Билл беседовал в джайнском храме. Тысячи индийцев заполнили церковь до отказа. Снаружи здания толпилось несколько сотен тысяч людей, желавших встать как можно ближе к громкоговорителям, чтобы слышать речь американского евангелиста. Во время своей проповеди Билл объяснял, почему Иисус Христос умер и воскрес из мертвых, вновь используя пример о том, как пчела, ужалив, лишается своего жала. Наконец, Настало время Иисусу Христу явить Себя в силе. После того, как через молитвенную очередь прошло сколько-то людей с проблемами внутренних органов, вперед вышел мужчина, у которого внешне было нечто не в порядке, нечто, что все могли видеть. Билли Поль провел за руку слепого человека мимо стены полицейских и поднялся с ним по ступенькам к своему отцу. Билл взглянул со страданием на этого тощего мужчину, на котором была только набедренная повязка, и чьи глаза были белыми, как рубашка Билла. Вскоре он увидел в видении, как этот человек стал подниматься в воздух, становясь все моложе и моложе, пока не достиг того возраста, когда он был еще зрячим. Появились и члены его семьи. Затем Билл увидел, как этот мужчина поклоняется Солнцу с такой глубокой искренностью, что смотрит на него весь день напролет, пока сетчатая оболочка его глаз полностью не разрушилась от ультрафиолетовых лучей Солнца. Теперь он был нищим. Видение закончилось, не показав никакого намека на чудодейственное исцеление слепца. Билл разговаривал с нищим через переводчика а звукоусилительная аппаратура усиливала его слова для полумиллиона слушателей. «Вы женатый мужчина, и у вас двое детей, два мальчика. Ваше имя...» mm, Он не мог его произнести, поэтому сказал его написание по буквам. «Вы религиозный человек, очень искренний. Вы поклоняетесь солнцу. Двадцать лет назад вы смотрели на солнце весь день и от этого вы полностью ослепли. Это правда? Бедняк подтвердил, что это истина. Поскольку в видении не было показано его исцеление, Билл просто намеревался помолиться за него и перейти к другому больному в очереди. Внезапно то видение возвратилось. Вот, То-то и оно. Бил увидел, как сам возлагал руку на глаза слепого мужчины, и в видении было показано, что произойдет после этого. Билла объяла уверенность. В аду не хватило бы бесов, чтобы остановить это сейчас, ведь эти видения всегда сбывались. Они не могли подвести, ибо это так говорит Господь. Указывая рукой на религиозных лидеров Бомбея, сидевших в переднем ряду, Билл сказал, «Джентльмены индийских религий, сегодня днем вы говорили мне о том, насколько велики ваши боги и какой незначительный бог христиан. Теперь я хочу спросить у вас, что могут ваши боги сделать для этого человека? Я знаю, что вы скажете, что этот человек поклоняется неправильному богу и вы попытаетесь склонить его к вашей точке зрения. Вы – буддисты. Сделали бы из него буддиста. Вы – магометане. Сделали бы из него мусульманина. У нас в Америке происходит то же самое. Методистам хочется, чтобы католики стали методистами, баптисты хотят, чтобы методисты стали баптистами, а пятидесятники хотят, чтобы все они стали пятидесятниками. И это всего лишь психология перемены их мышления от одной философии к другой. Однако Бог, который сотворил этого человека, может, конечно, восстановить и его зрение, не так ли? Что ж, тогда какой Бог реален? Если один из Богов, представленных здесь сегодня, сможет исцелить этого мужчину, согласитесь ли вы все поклоняться тому Богу и только Ему одному? Если вы согласитесь это сделать, Поднимите руки. Поднялся океан рук как внутри здания, так и снаружи. Джентльмены религии мира, вот ваш шанс. Может ли какой-нибудь из ваших богов вернуть этому человеку зрение? Если любая из ваших религий является настоящей, я бросаю вам вызов пройти вперед прямо сейчас и доказать это. В аудитории вдруг стало тихо, как в библиотеке. На улице родители унимали своих детей, чтобы не упустить то, что могло бы произойти в ближайшие несколько минут. Билл чувствовал себя, как пророк Илия, стоявший на горе Кормил и бросавший вызов четырехстам священникам Вала, чтобы они вышли на открытую проверку. Религиозные лидеры Бомбея не шевелились. «Ваши священники и монахи невероятно тихие!» – поддевал Бил. «Почему же они не выходят сюда, чтобы исцелить этого мужчину?» Никто не откликнулся на этот вызов. «Потому что они не могут этого сделать. Вот почему. И я не могу. Но Иисус Христос может. Иисус может не только дать этому человеку вечную жизнь, но Он также может доказать это прямо сейчас, вернув Ему зрение». Он показал мне видение о том, как это произойдет. Поэтому, если это не произойдет, тогда я лжепророк, и вы имеете право выгнать меня из Индии. Однако, если это все же произойдет, вы обязаны принять воскресшего Иисуса Христа и поверить в Него. Вы сделаете это!» Вновь повсюду поднялись руки. Возложив одну руку на глаза нищего, Бил стал молиться, «Небесный Отец, я знаю, что ты вернешь этому человеку зрение, потому что ты показал мне это в видении, я побудил всех присутствующих здесь пообещать, что они примут тебя как личного Спасителя, если ты совершишь это, Бог, который создал небо и землю, и который воскресил Иисуса из мертвых, пусть теперь станет известно, что ты есть Бог». «Я прошу это во имя Иисуса Христа!» Как только Бил убрал свою руку с лица бедняка, мужчина прокричал что-то на своем родном языке, в результате чего толпа превратилась в сплошной ураган шума и движения. Он мог видеть!» Переполненный радостью, нищий обнял Била, затем побежал по платформе и обнял полицейского, потом он повернулся и обнял мэра Бомбея, не переставая кричать «Я вижу! Я вижу!». Полицейские сжали свои ряды, чтобы удержать натиск аудитории, но эти усилия были напрасными. Толпа хлынула вперед, подобно океанской волне, накатывающейся к берегу. Прокаженные отцы и матери с больными детьми – все они старались прикоснуться к американскому евангелисту. Остановить этот цунами полицейские были не в силах. Они поспешно увели Била и били поле назад к выходу, в то время как отчаянные люди хватались за Била с другой стороны. Он с трудом смог обрести безопасность в ожидавшей его машине, лишившись только своей обуви и карманов пиджака – В которые вцепились те тянувшиеся руки. На следующее утро Билл стоял у окна своего гостиничного номера и смотрел вниз на улицу. Она была похожа на муравейник. Черные головы двигались по всем направлениям, рикши пробирались сквозь толпу, и розничные торговцы предлагали свой товар прямо возле нищих умолявших о милостыне, которая могла бы немного утолить их голод на один день. Все это зрелище так сильно встревожило Билла, что он не мог есть свой завтрак. «Они ведь люди и вправе кушать так же, как мои Сары и Бекки», – подумал он. Взяв апельсины и крекеры, которые были в его комнате, он вышел на улицу и раздал их тем людям, которые, на его взгляд, были самыми нуждающимися. Вокруг него образовалась толпа. Люди протягивали руки и умоляли. Когда еда кончилась, Билл стал опустошать карманы, отдавая все свои миссионерские денежные средства до последней рупии. После этого его благотворительный фонд иссяк, а нищие по-прежнему теснили его, умоляя о милостыне на непонятном ему языке. Он понимал выражение их лиц И при виде отчаяния, написанного на тех ликах, сердце Билла сжалось, вызывая у него приступы мучительной боли. Особенно, когда он увидел молодую мать, на чьем лице оставались следы какой-то болезни. Одной рукой она прижимала к себе своего истощенного ребеночка, а другую руку протягивала к Биллу, умоляя его дать ей что-нибудь, чтобы накормить своего голодного малыша. Он больше ничего не мог дать, поэтому возвратился в гостиничный номер со страждущим сердцем и обремененным духом. В тот день пополудни Билл полетел домой.